Глава 601. Лаборатория Загов. Никто не осмеливался ослабить свою бдительность. Это могла быть экспериментальная лаборатория Загов, которую люди искали десятилетиями. Некоторые считали, что она должна была быть набита тёмными для охраны, но они не видели ни одного тела тёмного среди мёртвых Загов. Несмотря на то, что они не знали точного местоположения этого объекта, Ван Дун и его солдаты, наткнулись на него по чистой случайности. Спустя несколько напряженных минут из дыр в стенах поползли заги, но их встретило бесстрашное сопротивление человеческих воинов. Этот улей был древним, и люди еще ни разу не нападали на него. Таким образом, появление сил людей произвело эффект разорвавшейся бомбы. Танбу и не потребовалось много времени, чтобы догнать Инчяньцзуна. У них были лишь поверхностные ранения, так что это ничуть не сказалось на их боеспособности. И вот так подоспевшее подкрепление тут же ринулось в бой. Множество раз, работая как команда, солдаты уже в точности знали, что должны делать, чтобы нанести максимальный урон. Даже без отдающего приказа Вандуна бойцы направились к проходам, из которых лезли заги, и возвели вокруг них оборону. Они не могли позволить жукам прорваться к Вандуну и прервать его битву с яйцами. эти яйца не только выглядели иначе чем нормальные но еще и были способны дать отпор что еще больше удивляла вандуна так это то что они обладали энергией души королева почуяла вандуна стоило ему пройти через портал однако он успел справиться с ней прежде чем она смогла поднять тревогу смертоносные удары вандуны испускали сильную энергию души что и привлекло к нему загов В теле королевы он также обнаружил следы духовной энергии, что заставило Вандуна принять решение убить ее, вместо того, чтобы использовать в качестве приманки. Предсмертный крик королевы был полон негодования, ведь она была так близка к тому, чтобы породить самых ужасающих загов, которых когда-либо видел свет. Подозрения солдатов оправдались. Это была одна из самых важных экспериментальных лабораторий загов. Причина того, что они умудрялись так долго скрываться, заключалась в том, что лаборатория находилась либо в космосе, либо глубоко под землей. Для того, чтобы выкопать достаточно глубокую нору для этого улья, а затем скрыть его, загом потребовались десятилетия, после чего они веками терпеливо ждали, пока королева возилась с генами своего следующего выводка. В течение 500 лет они беспрепятственно проводили свои извращенные эксперименты, но теперь не были сочтены. Битва оказалась более интенсивной, чем кто-либо мог представить. Если бы Ин Тянь и его воины не подоспели вовремя, то Ван вероятно, оказался бы заперт в ловушке с полчищами загов и ужасом, скрытым внутри яиц. Существа внутри яиц обладали невероятной энергией души. Они были результатом поколений генетических мутаций и модификаций. Возможно, они были выведены специально, чтобы противостоять мастерам искусства. Картинка в голове Ван Дуна внезапно сложилась, и он понял, что портал на Гуру был построен не для прохода людей. Это было устройство, используемое загами для поглощения природной энергии, которой потом кормились яйца. Как только эти жуки вылупятся и покажутся на поле битвы, они смогут нарушить потоки энергии души людских воинов, что серьезно подорвет оборону сил человечества. Первым порывом вандуна было уничтожение этих яиц, но он смог взять себя в руки и решил обратить оружие загов против них самих, используя свою духовную энергию на этих яйцах. Однако было легче сказать это, чем сделать. Эти жуки начали оказывать сопротивление, сдерживающий энергии Ван Дуны еще до того, как вылупились. Несколько неудачных попыток спустя парень собирался было уничтожить эти яйца, но тут появился Ин Тянь Цзун. Эта столь необходимая помощь вновь вселила в Вандуна уверенность, и он снова бросил все силы на приручение этих загов. Использование духовной энергии не сработало, поэтому Вандун попытался покрыть яйцо своей золотой сущностью души. Обычные жуки ничем не отличались от машин, но духовная энергия внутри этих загов сделала их разумными. На этом этапе они не только нуждались в физической защите королевы, как и остальные яйца, но также требовали, чтобы королева наполнила их разум своим кодексом поведения загов. Без ядовитых проповодей королевы их умы были подобны чистым листам. По мере того, как золотистый свет, покрывающий яйца, становился всё ярче, несколько зелёных огоньков пытались пробиться сквозь золотое мерцание. Заги внутри яиц чувствовали, что что-то не так, что это была не их мать, и поэтому сопротивлялись. Ван Дун была задачей силой этих маленьких инсектоидов. Если бы королева смогла бы реализовать свой план, эти маленькие монстры создали бы настоящий хаос в мире людей. Несмотря на свою мощную врожденную энергию души, эти маленькие заги начали колебаться, поскольку зеленый цвет их яиц постепенно сменился на золотой. Как только одно яйцо полностью стало золотым, Зак внутри примкнул к Вандуну и принялся с ним на пару обращать своих братьев и сестер. Вандун был приятно удивлен таким быстрым поворотом событий. В мгновение ока большинство яиц окрасилось в золото. Просканировав прирученные яйца своей духовной энергией, он смог почувствовать чудовищ скрытых внутри. Вандун никогда не встречал подобных жуков, и потому решил, что это, скорее всего, совершенно новый вид. Он не мог не восхититься навыками загов в генной инженерии. Интересно, сколько у них ушло времени, чтобы добиться подобного уровня мастерства в модификации генов? Когда маленькие заги были более послушными, Вандун принялся осматривать поле боя. Боевые волки, не покладая сил, работали над тем, чтобы остановить лезущих сквозь дыры стенах загов. Они выплеснули свой гнев и разочарование от похода на головы врагов. Будучи командующими силами, Ин Тянь Цзун передвигался среди солдат, чтобы убедиться, что каждая боевая группа в состоянии сражаться, и время от времени поглядывал на Ван Дуна, проверяя, все ли у того в порядке. Сяо Юй-Юй позади солдат, безостановочно латая их раны с помощью умения Божественного Света. Хотя солдаты держали свои позиции, они понятия не имели, где они находятся и куда им идти после этого. Битва шла уже час, но солдаты всё ещё выполняли поставленные задачи с точностью часового механизма. Сяо Либе повидал в своей жизни немало сражений, да и сам участвовал во многих – но никогда еще не встречался с настолько стойким отрядом, разделявшим такую глубокую связь. 200 или около того бойцов работали ради одной цели, и каждый был готов пожертвовать собой ради друга. Само собой, они не единственный отряд, прекрасно работающий в команде. Подобные подразделения были и под командованием Замбротты. Тем не менее, их командная работа отличалась. Это было больше, чем просто командная сыгранность. Это было непоколебимое доверие к своим товарищам. Солдатам, сражавшимся на фронте, никогда не приходилось беспокоиться об их открытой спине, даже если заги собирались напасть на них сзади. Они знали, товарищи всегда прикроют их. Эти солдаты вели себя иначе, потому что у них были высокие моральные принципы. Вместо этого они инстинктивно доверяли друг другу, заботились друг о друге и умирали друг за друга. Некоторое время спустя поток загов начал иссякать. Не потому, что их силы иссякли, а потому, что вход был попросту завален телами мёртвых жуков. Несмотря на короткую передышку, солдаты не ослабляли бдительности. Закончив со своими делами, Ван Дун приземлился на пол рядом со своими друзьями. Лежавшие в изумрудной луже яйца загов поблескивали слабым золотым светом. «Похоже, мы оказались в жучьем улье. Думаю, наш первоначальный план провалился», — поморщился Гуань Дуньян. Вандун покачал головой и сказал, «Не обязательно. Я убил королеву, как только попал сюда. Она — единственная связь Улья с внешним миром, поэтому сомневаюсь, что заги снаружи знают о нашем присутствии. Но даже если они и заметят нас, им потребуется время, чтобы мобилизовать свои силы в этом богом забытом месте. Нам просто нужно как можно скорее отыскать выход отсюда». «Выход?» — с сарказмом спросил Гуань Дуньян, обводя взглядом дюжину заблокированных дыр. «Что ты планируешь делать с этими яйцами?» «Пока не знаю. Они новая порода, способная нарушать потоки энергии души у людей. Но я тут подумал, какого чёрта? Может, нам удастся использовать их? По крайней мере, они сгодятся на роль пушечного мяса». Глава 602. Индиго. В одно мгновение вещество в изумрудном бассейне исчезло, а яйца увеличились в размерах. Хоть это и выглядело очень противно, Все понимали, что это просто природа нерождённого плода. Скорлупа яиц треснула, производя леденящий кровь шум. Все инстинктивно подняли оружие на изготовку. К этому моменту яйца выросли до невероятных размеров, а затем потрескались посредине раскрыв миру пару холодных взглядов. Эти новорождённые монстры зарычали, стоило паре светящихся глаз сосредоточиться на вандуне. Интяньцзу на другие войны инстинктивно сделали шаг назад. Никто не мог вынести пожирающих душу взглядов этих монстров. Эти заги выглядели не так, как их обычные собратья. Они не только были синими с головы до пят, но еще и были покрыты слоем льда, похожим на чешую. Вокруг этих животных пульсировала энергия души, а их чешуя отдавала золотым блеском, делая их почти божественными на вид. Однако те два гигантских клыка, торчавших из-под нижних губ, выдавали их звериное происхождение. Монстр наклонился вперёд, демонстрируя большую часть своего тела, и свету предстала их прямоходящая природа. В этот момент в зале воцарилась тишина. Вандун закрыл глаза и направил свою энергию души в этих зверей, в попытке наладить контакт с ними, как это сделала бы их королева-матка. Его приятно удивило, что они не сопротивлялись. Выпрямившись целиком, заги вылезли из скорлупы своих яиц. Как только они поглотили свои коконы, то снова выросли в размерах. Самый маленький из них был около пяти метров ростом, а самый большой — около 6 Самый крупный из них также обладал гораздо более темными чешуйками, чем остальные. Было очевидно, что он вожак этой стаи. Новорожденные заги принялись рычать, а заги за пределами зала вторили им. Однако в их голосах слышалось замешательство. Стражи этих новорожденных инсектоидов поняли, что их ангелы смерти уже обратились против них. Ван Дун послал сигнал загам, желая, чтобы те нашли выход. Почти сразу после этого земля застонала, а изумрудный бассейн внезапно рухнул под полом, раскрывая секретный тоннель. Заги устремились к тоннелю без каких-либо колебаний. Глядя на своих человеческих спутников, Вандуна позабавили их ошеломлённые взгляды. Улыбнувшись, он крикнул: "Давайте вперёд!" Не колеблясь ни секунды, Вандун нырнул в провал тёмного тоннеля, после чего другие войны последовали его примеру. Тоннель был тёмным и очень длинным. Достигнув дна, они оказались в гигантской пещере размером с город. Неожиданное изменение вызвало у всех изумление. В этом лабиринте можно было легко заблудиться, но, к счастью для Вандуна, их проводниками были новорождённые заги. Через некоторое время первоначальный шок, наконец, прошёл, и настроение солдат начало понемногу улучшаться. Они были благодарны Вандуну за то, что тот приручил этих диких зверей. В противном случае они бы никогда не выбрались отсюда. Система пещер была невероятно большой и сложной, а за каждым поворотом и выступом скрывалась новая тропа. Неудивительно, что жуки могли прятаться под носом людей на протяжении стольких веков. Видя, как эти монстры проворно движутся при таком слабом освещении, солдаты почувствовали легкое беспокойство. Какими бы они стали, если бы Ван Дун не приручил их? Ответ крылся в их полных желания убивать холодных глазах. Своим рогом на лбу они могли нарушать потоки энергии души, Пока отряд продвигался дальше, Ван Дун сканировал новых зверюшек своей духовной энергией. Даже будучи покоренными его золотой сущностью, эти звери жаждали крови и смерти. Их создатель, должно быть, объединил агрессивные гены всех раз чтобы создать подобных чудовищ. На самом деле само существование людей бросало беспрецедентный вызов загам. Из всех рас, которые они уничтожили, задавив своим количеством. Расса людей была единственной, которая не только пережила их вторжение, но еще и умудрилась процветать. Люди отбросили их авангард и навсегда оборвали связь авангарда с основными силами. В отчаянии спрятавшиеся на мирах людей Заги были вынуждены претерпевать генетические мутации, чтобы выжить. Быстрая экспансия и численное превосходство всегда были стратегией, используемой королевами. Однако она не сработала с людьми. К тому же репродуктивную способность людей также нельзя было назвать низкой. В течение 300 лет последовавших после Великой войны оставшиеся инсектоиды оказались на грани вымирания. Через некоторое время солдаты заметили какое-то движение впереди. В мгновение ока они инстинктивно приготовились к бою. Ван Дун понимал, что заги не позволят им сбежать так легко. Его люди были истощены после восхождения на гору, но он был готов побиться об заклад, что без помощи этих новых зверушек жертв оказалось бы намного больше, чем он ожидал. Подняв кулак, Вандун подал своей группе сигнал. Бойцы быстро перегруппировались и заняли оборонительные позиции. Пять минут спустя на них обрушилась цунами из загов, угрожавшая поглотить их. Чудовище повизгивали от возбуждения, давая Вандуну понять, что они были готовы к битве. Отдав команду энергии и души, Около сотни синих монстров ринулись на жуков. Пока солдаты готовили своё оружие, они задавались вопросом, как покажут себя зверушки Вандуна в битве со своими братьями и сёстрами. Хотя они только недавно появились на свет, они были того же размера, что и эти гигантские заги. Воинам не пришлось долго ждать, прежде чем получить ответ. Бойцы с удивлением наблюдали, как монстры атаковали единым порядком. Они опустили головы таким образом, чтобы их рога были направлены вперёд, а затем выпустили волны энергии души из кончика рога. Энергия из их рогов сплелась в единую убийственную паутину, когда они устремились в сторону вражеских порядков, мгновенно разрезая плоть врага, словно масло стоявших их на пути. Даже тяжело бронированные заги танки превратились в кровавые обрубки после того, как монстры пронеслись мимо них. Достигнув центра формирования загов, они наконец-то в полной мере продемонстрировали свои смертоносные боевые способности. Приблизившись, они встали на задние лапы, словно гуманоиды, и из-под их рук выскользнули метровые оружие в форме косы. Один хороший замах, и сразу полдюжины жуков лишались жизни. Войны были ошеломлены продемонстрированными монстрами силой. В глазах вандуна вспыхнула надежда, когда он, глядя на своих зверушек, понял, что нашел новое оружие против загов. Чудовища были равнодушны к подавляющему количеству врагов. Они лишь по-быстрому сжирали одну или две свои жертвы, чтобы пополнить энергию, и снова бросались в бой. Эти звери были новым взглядом королевы на разведение высших загов. Поскольку это был только эксперимент, она не стала создавать много таких солдат. Она объединила множество различных генных сегментов разных видов, и многие из которых были совершенно чужды человеку. Ее целью было создать новый вид воинов-загов, способных противостоять атакам духовной энергии людей. Королева, отвечавшая за это Тулей, была одной из верховных матерей. Вероятно, она никогда не думала, что ее жизнь так внезапно оборвется от руки человека. «Босс, эти монстры — неплохое подспорье. Интересно, сможем ли мы приручить их и превратить в наших ездовых животных?» спросил Танбу с горящими глазами. Горная местность означала, что обычные транспортные средства здесь были непригодны. Даже в тех местах, где были разрешены магнитомобили, их хрупкая конструкция вряд ли выдержит боевые действия. Отсутствие транспорта было постоянной проблемой для воинов. Однако с этими мощными монстрами они смогли бы свободно появляться и исчезать на поле боя. Все кивнули в знак согласия и выжидающие уставились на Вандуна. Вскоре творившаяся на глазах воинов бойня закончилась. Новорождённые заги убили всех своих врагов и принялись пожирать их трупы. Ван Дун послал им приказ, используя сущность души, и заги немедленно ответили и выстроились аккуратными рядами, как он и хотел. Подойдя к вандуну Дуну, вожак стаи послушно опустил голову. Ван Дун потер чешуйку на его спине, и заг буквально замурлыкал и опустился на четвереньки. Его дикая природа исчезла в мгновение ока, И будь он в состоянии раствориться в руке Вандуна, то наверняка бы так и поступил». Изучив ровную спину зверя, Вандун понял, что тот был идеальным ездовым животным. Словно эту породу вывели специально, чтобы они были аналогом лошадей для тёмных. Вандун взобрался на спину зверя, и тот медленно поднялся, не выказывая ни малейшего недовольства. Он был доволен молчаливым согласием Зага, поэтому, засмеявшись, сказал «Хороший мальчик». «Я назову тебя Индиго!» Глава 603 «Наездники на монстрах» Зверь поднялся на дыбы и заржал почти как лошадь, по-видимому, радуясь своему новому имени. Передние лапы существа глухо рухнули обратно на землю, и остальные члены его стаи присоединились к своему вожаку, почувствовав его восторг. «Эй, ребята, выбирайте себе скакунов!» — крикнул Ван Дун. после чего солдаты ринулись к зверям, дабы найти своего напарника Зага. Эти новые Заги не просто слушались вандуна но понимали, что остальные люди были его друзьями, а потому позволили тем погладить себя. Однако некоторые солдаты повели себя слишком фривольно и получили строгое, но безопасное предупреждение. Ван сел на спину Индиго и пробормотал. «Скажи своим братьям, чтобы были понежнее». Среди всех солдат Танбу был самым беспокойным. Он ринулся вперёд и запрыгнул могучему зверю на спину. Однако спустя секунду монстр сбросил на землю незадачливого наездника, бросив на того презрительный взгляд. Остальные солдаты начали смеяться над неудачей своего собрата, осознавая, что всё поняли неправильно. Это не они выбирали скакуна, а наоборот. «Танбу, используй свою духовную энергию и попытайся приручить его!» сказал Вандун с беззаботной улыбкой. «Чёрт, я преподам тебе урок, чтоб ты не смел впредь выставлять меня дураком!» буркнул мужчина и начал циркулировать силу ядерного генома. Он пытался подчинить зверя своей энергией, однако тот начал сопротивляться, используя свой урок. Даже тёмные не были способны в полной мере использовать энергию души, не говоря уже и об обычных загах, а потому способности этих монстров были просто невиданными. Хотя энергия души этих зверей и отличалась от человеческой, по природе они были похожи. Можно легко представить, сколько бы вреда они нанесли человечеству, если бы Вандун не приручил их. Борьба Танбу и его скакуна зашла в тупик. Это было дружеское состязание, ведь ни один из них не хотел навредить другому. Спустя какое-то время Танбу, наконец, начал одерживать верх, а потому решил подойти поближе и снова оседлать зверя. Животное несколько раз брыкнулось, однако уже не так агрессивно, как раньше. Мужчина увеличил напор духовной энергии, пока его скакун окончательно не успокоился. В этот момент Танбу осознал, что зверь питается ею. Эти существа испытывали к духовной силе такой же голод, как и к еде. Спустя какое-то время монстр закончил поглощать энергию души своего нового хозяина и бросил на того послушный взгляд. остальные солдаты пришли в восторг от такого развития событий и начали свои собственные попытки. Количество и уровень энергии души не имели значения. Важна была связь. Вандун был причиной их вылупления из яиц, а потому мог найти эту самую связь с любым из зверей. Его солдаты легко смогут приручить этих монстров, если те посчитают их достойными, опробовав их энергию души. Интян Дзон очень быстро приручил своего скакуна. А вот у полевых медиков с этим возникли проблемы. Сяоли Бе, в свою очередь, также нашел для себя зверя. Сидя на спине у своего монстра, он начал думать, насколько уже удобным это будет на поле боя. Во время войн мехов эти машины довольно вяло показали себя в пылу сражений. Было неизбежно, что люди рано или поздно создадут скакунов, которые будут управляться с помощью энергии души. Это не только увеличит мобильность, но и поможет сохранять силы солдат. Однако создание подобных существ требовало слишком большого уровня развития генной инженерии. Семья Доуэр была пионером в этой области, создав первых духовных скакунов. Однако из-за физического несовершенства эти звери не смогли пройти тест на поле боя. Отсутствие энергии души и низкая выносливость не позволяли им этого. Пока людям казалось, что невозможно вливать в диких зверей энергию души, заги это сделали. Никто не станет отрицать, что жуки имели просто сверхъестественный талант в области генных манипуляций. Может, таков был дар от их бога? Группа Вандуна была уверена, что с такими новыми напарниками сможет пройти через любое испытание, приготовленное для них загами. Оседлав своего скакуна, каждый из них сразу же осознал удобство и эффективность взаимодействия посредством духовной энергии. Звери были настолько отзывчивыми, словно стали единым целым с людьми, Подобная связь означала не только то, что каждый солдат будет работать сообща со своим зверем, но и то, что скакуны не ухудшат командную работу всего отряда в целом. Благодаря скакунам теперь даже мастера искусств смогут биться на передовой. Лица солдат сияли от радости, а сердца их в это время наполнялись новообретенной уверенностью. Вандун поднял в воздух кулак и прокричал «Вперед!». Индиго зарычал, и вся группа устремилась за ним. Благодаря духовной связи отношения солдат с монстрами становились глубже. Для них это больше были не звери, а верные товарищи. Из-за того, что монстры были похожи на гигантских волков, группа решила назвать своих скакунов лютоволками. Люди Вандуна сразу же дали своим новым компаньонам имена. Когда солдаты седлали монстров, те расслабляли чешуйки на спинах, чтобы их хозяевам было удобнее. Группа не могла дождаться встречи с загами, чтобы вступить в бой со своими новыми напарниками. Однако лютоволки передвигались слишком быстро, и остальные заги просто не могли их догнать, так что на пути у группы не возникло никаких препятствий. Монстры родились в этих пещерах, а потому знали короткие пути. Спустя какое-то время впереди показался солнечный свет. Ван Дун и его люди осознали, что им удалось пересечь гору Динамо. они сделали это. во время отступления вандуна направление войны опять переменилось. Несмотря на неудачи домашней территории мойю увеличил интенсивность атак на фронте. Он собрал свои силы и атаковал третью линию обороны марсиан. Хотя на северном фронте жуки и были в невыгодном положении общая их численность была просто невероятной. В это время после своего поражения мишо или Кень изо всех сил старались выжить на территории загов. они не стали просить помощи у главных сил сопротивления, и уж тем более отказались бросать раненых солдат, чтобы быстрее убежать домой. Было очевидно, что молодые марсианские герои готовы к худшему. Хотя действия Лекени и мишу отличались от действий Вандуна, никто из них не боялся смерти, не говоря уже о загах. Однако на боевом духе далеко не уедешь. Суровая реальность была такова, что молодые марсианские лидеры могли в любое время погибнуть под напором врага. Ситуация на третьей линии обороны была и того хуже. Каждый день обе стороны теряли сотни своих солдат. Однако ряды загов пополнялись гораздо быстрее, а потому они имели неоспоримое преимущество. Люди признавали, что потеряли возможность для отступления. Даже если они сейчас отойдут, то не смогут перегруппироваться и продолжить войну в таком состоянии. Эйнхири и Летзинтянь, Замбротта и Каэдианская принцесса также принимали личное участие в сражениях. Их появление было явным посланием для всех солдат человечества. Люди будут сражаться до самого конца. В третий день безнадежного сражения на поле боя наконец прибыла первая группа артиллеристов ядерного генома. Такое развитие событий сильно уменьшило значимость численного преимущества загов. Благодаря кристальным пушкам Теперь любой человек, способный нажать на курок, мог стать солдатом. Хотя группе стрелков и недоставало опыта, они вполне справлялись с порученной им задачей: сидеть за укрытиями и расстреливать жуков. Курс войны поменялся вновь. Если марсиане смогут продержаться до тех пор, пока не прибудут новые стрелки, то преимущество будет на их стороне. Военные комиссары были забиты желающими присоединиться к артиллерийскому отряду. В это же время Города выжимали все возможные средства и направляли их на приобретение припасов для армии. Глава 604. Истребление загов. Именно благодаря медленному пополнению рядов загов на Северном фронте люди смогли успеть собрать отряды стрелков. Сессу потратил слишком много времени на поиски Ван Дуна, и когда стало понятно, что тот пропал без вести, было уже слишком поздно. Стрелки прибыли на фронт. Другими словами, именно Вандун был причиной того, что армия жуков так плохо себя показала в прошедших битвах. мую в свою очередь, был крайне недоволен успехами своих войск. По его прогнозам, они должны были прорвать оборону марсиан еще несколько месяцев назад. Однако этого до сих пор не произошло. В порыве гнева Темный Лорд принял решение, что после победы над армией сопротивления убьет абсолютно всех людей на планете. Однако, несмотря на все вышесказанное, преимущество в войне все еще было на стороне загов. Человечество вошло в состояние неопределенности. Еще и Мишо и Лекэнь куда-то пропали, а ведь эти два героя имели большое влияние на боевой дух обычных людей. Их смерть будет просто немыслимой потерей для марсиан. Эти парни представляли не только себя, но и две самых влиятельных организации на Марсе. Ле Кэнь был лучшим кандидатом на пост главы дома Ле. Тоже и смешо. Хотя Сусуи могла унаследовать его титул, она имела гораздо меньший авторитет среди членов школы, по сравнению со своим братом. Если там появится еще один джангуанмин, то организация ждет крах. Оба героя Марса числились без вести пропавшими, и его народу срочно требовался сильный лидер. Пока марсиане в отчаянии ожидали возвращения своих молодых героев, Еще один человек начал сеять хаос среди загов, да еще и в самом центре их территории, вдалеке от линии фронта. Как только Вандун покинул гору, то сразу же направился в сторону ближайшего города. В этот раз он даже и не пытался скрываться. Его атака была настолько неприкрытой, что заги еще за несколько миль обнаружили приближающийся человеческий отряд. Целью в этот раз был Оннтарио, один из крупнейших городов загов. Его лорд как раз покинул стены и занимался расследованием сигнала бедствия с горы Динамо, когда появился Вандун. Ещё три дня назад парень обошёл бы главные силы и ринулся в пустой город. Однако Вандун знал, что один или два города ничего не значат. Он должен по-настоящему выбесить Мою. Парень имел хорошее понимание сложного баланса сил между Патроклом и Тёмным лордом. Он знал. что из этой парочки Мою был тем, кто никогда не смирится с его существованием. Поимка Вандуна значила для темного лорда не меньше, чем победа над всем человечеством. Если Мою потеряет значимость в глазах королевы-матери, то может с таким же успехом просто сидеть и ждать, пока Патрукл не прилетит и не захватит Марс. Даже низкоуровневые темные пристрастились к жизни и боялись смерти. Что уж и говорить о более умном и могучем тёмном лорде. В то время, пока армия тёмных неслась в сторону Вандуна, он пристал на своём скакуне и прокричал «Стройся!». Хотя заги не знали, кем была эта группа людей, они понимали, что должны ликвидировать их. Ближайшее человеческое поселение было очень далеко, так что вряд ли к ним забрела группа марсианских странствующих торговцев. Жуки ринулись вперёд, совершенно не задумываясь о том, кем же всё-таки были несущиеся им навстречу люди. Когда лорд Антарио наконец увидел лицо Фондуна, в его голове сразу же всплыла листовка, иллюстрировавшая человеческого дьявола. Однако было уже поздно. Более того, солдаты этого дьявола сидели на спинах у каких-то злобных голубых демонов. Они рвались вперёд с такой свирепостью, что у тёмных от страха замирали сердца, Когда жуки, наконец, собрались с духом и приготовились дать отпор, их головы уже отделились от плеч и взмыли в воздух. Вандун не собирался тратить время на игры. Он и его армия в мгновение ока истребили противника и продолжили мчаться в сторону Антарио, не одарив группы поверженных тёмных и взглядом. Индиго и его братья обладали невероятной манёвренностью на поле боя. Одним прыжком лютоволки могли преодолевать 6-7 метров — с легкостью минуя любые препятствия. Мобильность монстров и сила солдат делали их просто идеальной командой. Люди были благодарны судьбе, что встретили таких помощников. В конце концов, что может быть более воодушевляющим для человеческого воина, нежели полное доминирование над загами на поле боя? Прибыв в город, стало очевидно, что новости о смерти лорда еще не достигли внутри. Также солдаты Ван Дуна заметили, что их лютоволки способны перемещаться просто невероятно тихо. Никто из тёмных в городе совершенно не заметил их приближения. Эти существа были идеальным оружием, созданным тёмным лордом для лучших из лучших его кровных сородичей. Однако Ван Дун не только пожал плоды трудов загов, так ещё и убил королеву, занимавшуюся исследованием. Чтобы воссолдать лютоволков, Загам потребуется еще одна королева и дюжины лет исследований. «Дуньян, йой-йой, приготовьтесь!» Сказал Ван Дун, после чего поднялся в небо, чтобы осмотреть ситуацию в городе с высоты птичьего полета. «Заги, сегодня я научу вас бояться огня!» Прокричал Гуань Дуньян и начал готовить технику. Пламя объяло тело мужчины, а в его руках начал формироваться огненный шар. Сяо Юй-Юй же в это время, говоря ни слова, изящно взмыло в небо. Боевые волки начали менять строй без единой команды, со стороны Ван Дуна. Мастера искусств расположились посередине, в то время как бойцы металл закрыли их с флангов. Ван Дун отвечал лишь за отдачу приказа об атаке, а всё остальное было на плечах Гуань-Дуньяна. У всех боевых волков были свои обязанности. Несмотря на способности наследника воина Клинка, Он не пытался отвечать за абсолютно все. Даже если бы он вообще ничего не делал, это принесло бы столько же пользы. Доверие было неотъемлемой составляющей, ведь именно оно увеличивает силу каждого члена команды. Лишь когда солдат полностью доверяет себе и чувствует доверие окружающих, он способен реализовать свой полный боевой потенциал. Гигантский огненный дракон ринулся в сторону ошарашенных загов, а городские стены Антарио не смогли сдержать даже одной атаки стаи лютоволков. Увидев этих синих демонов, которые внезапно прорвались через стены, жуки начали в панике разбегаться в стороны. Лишь спустя какое-то время тёмные смогли собраться с духом и организовать контратаку. Битва, последовавшая за этим, была невероятно эпичной. Никогда ещё люди не истребляли инсектоидов с такой лёгкостью. Во время этого буйства солдаты смогли отыграться за все годы угнетения. Люта волкам были хорошо известны их заги-сородичи, а в особенности их слабости. Острые когти скакунов с легкостью пронзали черепа темных, убивая их с одного удара, в то время как противники не могли совершенно ничего им противопоставить. Когда неподалеку оставалось мало загов, солдаты боевых волков останавливались, чтобы подивиться способностям своих компаньонов. Всего за несколько часов все заги в Антарио были отправлены на тот свет. Индиго отобедал толстой королевой жуков, в то время как остальные лютоволки полакомились обычными темными. Этим зверям удалось не только принести загам смерть, но и вместе с ней ужас и трепет. Новость о падении Антарио быстро разнеслась, как среди инсектоидов, так и среди людей. Дьявол не просто спрятался в каком-нибудь безопасном месте. Он направился в ад за подмогой, чтобы продолжить нести ужас в самом сердце территории жуков. Причина, по которой прошедшая битва смогла привлечь столько внимания, заключалась в том, что она несла в себе совершенно другой характер. Какими бы потрясающими не были другие победы, они были результатами внезапных нападений. Битва при Антарио же была столкновением лоб в лоб. Множество людей считало, что Вандуну и его людям удавалось выжить до этого лишь благодаря удаче. Небольшая ошибка со стороны молодого Эйнхерия и Заги смогли бы перегруппироваться и уничтожить его отряд. Однако, по счастливому стечению обстоятельств, парню всегда удавалось выходить сухим из воды. Новости из Онтарио смогли вновь разжечь надежду людей, угаснувшую после поражения Ле и Мишо. Наследник воина Клинка атаковал город и с легкостью сравнял его с землей. После нанесения такого огромного ущерба партизанский отряд испарился, словно был сборищем призраков, явившимся из ночных кошмаров жуков. Мую был вне себя. Он был больше не в силах выносить эти непрекращающиеся унижения и оскорбления. Темный лорд потратил огромное количество ресурсов, чтобы построить лабораторию на горе динамо, думая, что люди никогда не смогут забраться туда. Кто мог подумать, что эти диверсанты окажутся настолько отбитыми и решат преодолеть непреодолимый горный массив? Мою до сих пор не знал, насколько сильны были лютоволки, поэтому не мог полностью осознать масштаб своей потери. Больше всего его сейчас беспокоило то, что действия Вандона могут подорвать доверие королевы-матери. Если он даже не может уследить за одним лишь наследником воина-клинка, то как можно было говорить о том, что темные... Это самый верный путь эволюции загов. Глава 605. Приступ ярости. Новости о прошедшей битве взбесили темного лорда. События в Антарио заставили его пойти на компромисс. Мую решил послать предупреждение с северному наместнику, в котором говорилось о том, что это будет его последний шанс. Если Сесу не сможет поймать Вандуна до того, как тот проникнет в главную центральную зону загов, то он умрёт». Жуки незамедлительно начали обыскивать территорию вокруг Антарио. Лишь два города отделяли Вандуна от сердца их земель. Сесу только вернулся на фронт, но, получив письмо от своего повелителя, развернулся и ринулся обратно. Для северного наместника война даже близко не стояла по своей значимости, рядом с его жизнью. Хотя из-за его отсутствия войска на Северном фронте продолжат показывать себя не с лучшей стороны, Сесу был уверен, что принял правильное решение. Раз уж сам наместник решил вернуться, чтобы поймать Ван Дуна, все городские лорды начали, не смыкая глаз, работать над этой проблемой. «Мастер Халманд, я уверен, вы слышали о том, что Темный Лорд крайне недоволен всем этим беспорядком. Я надеюсь, что вы сможете помочь мне». Конечно же, ваша помощь не останется без вознаграждения. Его жизнь была на кону, а потому Сесу решил не строить из себя великого наместника. На его лице была отчетливо видна крайняя нужда в помощи. Халманд спокойно смотрел на собеседника. Последнее время он занимался тем, что со стороны наблюдал за происходящим и реакцией темных. Мужчина считал, что Ван Дун очень сильно помог ему в изучении слабостей жуков. Будучи на коне, они казались надменными и непобедимыми. Но, наткнувшись на трудности, темные очень быстро начали сдавать. Патрукл был прав. Ни одна раса не способна внезапно эволюционировать до идеала. Загам сейчас недоставало не только интеллекта, но и мудрости. Эволюция не могла подарить людям мудрость. Ее им подарили ошибки. Много ошибок. Именно благодаря мудрости люди способны преодолевать времена лишений. Заги считали, что с ними все будет в порядке, если они избавятся от вредных человеческих желаний, например, похоти и тяги к алкоголю. Они представить не могли, насколько разнообразными путями могут проявляться эти желания. Каждая их грань способна привести к истреблению целой расы. К примеру, жадность, если ее не держать в узде, может очень быстро уничтожить общество инфектоидов изнутри. Именно по этой причине Патрукл никогда не воспринимал темных всерьез, и каждому небесному генералу это было известно. Некоторые из них подозревали, что лишь благодаря королеве матери Мою был все еще жив. В ее глазах обычные заги, темные и перворожденные, все были ее детьми, а потому заслуживали шанса. Лишь когда Халмант увидел отчаяние в глазах Сессу, он полностью понял, почему Патрукл никогда не считал Мою достойным противником. Перворожденные, с другой стороны, были рождены как люди, а потому обладали мудростью, которая недоставала темным. Хотя внезапное обрезение такой огромной силы и могло поколебать внутреннее спокойствие некоторых из них, с такими случаями обычно очень быстро расправлялись. Патрукл никогда не заявлял, что стать перворожденным означает достигнуть совершенства. Это лишь первый шаг. Перворожденные смогут стать безупречными лишь спустя годы борьбы. Одним из способов совершенствования для перворождённых была война. Это касалось и Патрокла. Глава перворождённых уже был практически идеальным созданием, но хотел большего. Хотел стать богом, а потому нуждался в противнике соответствующего уровня. И если это не Мою, тогда им должен стать Ван Дон. Халманд был первым, кто это осознал. «Генерал Сесо!» «Я знаю, что Ван Дун украл новый выводок загов, когда напал на лабораторию, но о чём именно мы говорим? Я думаю, что это имеет отношение к их внезапному росту силы. Я должен знать, чему нам придётся противостоять», — сказал Халманд, немного подумав. «Улей Динамо был одним из самых высокоуровневых ульев на Марсе. Ему уже более трёх сотен лет, и он всегда был оплотом нашей программы по генному модифицированию». Когда Вандуна атаковал их, они были близки к выведению новой породы загов, которые должны были использоваться в качестве скакунов тёмного лорда. У меня нет полной информации по этому вопросу, но я слышал, что эти существа способны нарушать баланс духовной энергии людей. К тому же, они могут восстанавливаться, поедая своих противников, угрюмо ответил Сису. Он не имел власти над этой лабораторией, но, к сожалению, она располагалась на его территории. Халманд встревоженно нахмурился. Дерзкое решение вандуна пересечь эту гору стало для него неожиданностью. Он знал о Динамо и ее долине смерти. Никто, имеющий хоть зачатки вменяемости, не посмел бы взбираться на эту гору. Хрупкие человеческие тела не способны выдержать такой напор стихии. Халманд сам раньше был человеком, поэтому хорошо это понимал. Однако Ван Дун и его люди смогли каким-то чудесным образом преодолеть Динамо. Более того, они завладели плодами исследования загов и разрушили улей. От мысли о том, на что способен Ван Дун, по коже Халманда пробежали мурашки, в первый раз после того, как он стал перворожденным. Мужчина признал, что все это время недооценивал наследника воина Клинка. Он не должен думать о парне, как о своем бывшем студенте. Нет, Вандун был врагом гораздо более опасным, чем сама смерть. имеет ли этот выводок какие-то слабости если мы вначале расправимся с ними вандун очень быстро потеряет превосходство хорошо сказано мистер холмонд если ванун в центральный район я буду в большой опасности поэтому нужно найти его до того как это случится я раздавлю его собственными руками презрительно заявил сесу он не верил что у вандуна есть хотя бы шанс на победу Однако уверенность северного наместника не могла ответить на главный вопрос. Где сейчас Вандун? Сесу нужно было найти диверсантов до того, как они проникнут в центральный район. Мо Ю был известен тем, что любил давать вторые шансы. Чувствуя безотлагательность выбора, Халмонт все же решил помочь бедному наместнику. Не волнуйтесь, я не дам Вандуну проскользнуть незамеченным. Благодарю вас, мистер Халмонт. Я рад, что мы понимаем друг друга. «Несмотря на то, что несколько недель назад вы допустили оплошность, я все еще верю в вас. Просто помогите найти его, а все остальное оставьте на меня», — сказал Сесу. И в его глазах блеснул опасный огонек. «Даю вам слово, наместник. Если я не смогу найти Вандуна, то признаю свою вину перед самим Темным Лордом», — сказал Халманд, не обращая внимания на угрозу. сесу настолько хотел поймать вандуна что оставил все наступления на северном фронте он был достаточно умен чтобы понять что андду был настоящей целью мою он приказал каждому своему солдату отправиться на поиски дьявола тем временем холмонд и его люди расположились во всех ключевых объектах территории намереваясь найти вандуна обманут однажды позор вандуну обманут дважды позор тебе Халман был убежден, что если дать парню одурачить себя еще раз, то другие небесные генералы будут смотреть на него свысока. Изменение на фронте было ощутимым. Замбротто воспользовался подвернувшейся возможностью и оттеснил Загов на несколько сотен миль назад. Однако Жуков, похоже, это не особо заботило. Все их мысли были сконцентрированы на Вандуне. Несмотря на преимущество, которого людям удалось достигнуть на северном фронте, в общем и целом война протекала довольно вяло. Тем не менее, продвижение на северном фронте давало солдатам небольшую передышку. Вандун не планировал покидать территорию Загов. Ситуация медленно оборачивалась в его пользу. Индиго мог не только поглощать плоть врагов, но и их воспоминания. Благодаря этой способности Вандуну удалось узнать о планах Сесу Узнав, что северный наместник остановил наступление на фронте, члены боевых волков были очень рады. Их план сработал. Сражавшийся ранее на фронте Сяолибе был особенно рад новостям. Он знал, что принял правильное решение, когда последовал за наследником воина Клинка. «Ханманд был заместителем директора Кайпу. Не могу поверить, что человек с таким авторитетом предал свой народ». Поговорив с сопартийцами, Сяо Юй Юй признала, что обстановка на Марсе была гораздо лучше, чем на других планетах. Несмотря на жестокость Мою, марсианам хотя бы не нужно было сражаться с предателями. Теперь понятно, почему бы его и дух Объединенного фронта Земли был на таком низком уровне. Ведь им приходилось сражаться с бывшими друзьями, превратившимися в монстров. Глава 606. Ловушка. Небольшая брешь на Северном фронте дала марсианам шанс на контратаку. Ее целью была не победа над загами. Вместо этого объединенный фронт хотел показать свою силу, чтобы жуки, наконец, почувствовали давление. До того, как появились темные, заги не смогли бы даже понять саму концепцию этого явления. Примитивные заги даже не понимали какие-либо тактики в сражениях. Им для этого явно не доставало ни ума, ни эмоций. Правильный расчет времени был очень важным для применения каких-либо тактических ходов, и задачей Ван Дуна было предоставление Объединенному фронту таких возможностей. Когда заги начали переворачивать каждый камень в поисках Ван Дуна, он и его люди не стали скрываться в какой-нибудь пещере, хотя и пещер поблизости не было. Вместо этого они попытались не дать жукам себя догнать. Однако группа все равно двигалась слишком медленно. В течение трёх дней боевые волки встряли в более чем сотни боёв с поисковыми отрядами загов, и ни один из солдат не сомкнул глаз с тех пор, как они покинули Антарио. Впрочем, ситуация могла быть намного хуже. Если бы не Индиго и его братья, уже около половины отряда наверняка оказались бы убиты. Именно лютоволки помогали Вандуну и его друзьям избегать опасностей каждый раз, когда их окружали. Благодаря своей невероятной манёвренности, Скакуны могли с лёгкостью вырваться из тиска врагов. Солдаты вставали на привал посреди большой поляны. Им снова удалось отделаться от загов, и теперь бойцы ожидали следующего приказа Вандуна. «Наш план сработал. Судя по количеству жуков, которые занимаются нашими поисками, Сесу должно быть действительно вне себя». «Думаю, настало время отправиться в центральный район. Как только мы сделаем это, не только Сесу будет взбешён, но и мою тоже». улыбнулся Ван Дун. «Вы в порядке, ребята? Я знаю, что в последнее время у нас почти не было возможности поспать, но я должен вас предупредить. Когда мы попадем на центральную территорию, времени на сон станет еще меньше». «Никаких проблем. Ты слишком нас недооцениваешь. Ты тут не один, кто может уснуть в любое время и в любом месте», сказала Сяо Юй-юй. Постоянно участвуя в битвах, умение заснуть когда и где угодно тоже было навыком, способным спасти жизнь. уснуть в надлежащей обстановке — это легко, но вот научиться сохранять бдительность даже во время сна довольно сложно. Солдаты боевых волков довольно быстро овладели этим навыком, когда попали на земли врага. Сяо Ли был новеньким, а потому до сих пор пытался привыкнуть к жизни в отряде. Хоть он и был легендарным воином, мужчина был самым неопытным в ситуации, в которой сейчас находился. Присоединившись к боевым волкам, Сяоли Бе думал, что по силе будет среди трех лучших во всей группе. Однако спустя пару дней он понял, что даже десятка лучших — это уже преувеличение. Даже некоторые девушки справлялись с проблемами со сном, голодом и усталостью лучше него. Несмотря на эти невиданные для него ранее трудности, Сяоли Бе понимал, что это лишь начало. Однако, даже принимая во внимание все это, мужчина знал, что сделал правильный выбор. Гуань-Дуньян тем временем разложил на столе карту. Лидеры отряда должны были определиться со своим следующим ходом. Путь к центральному региону хорошо охранялся. К этому моменту не только заги, но даже марсиане знали, что целью Вандуна был дворец Мою. Неважно, способен ли Вандун вообще победить темного лорда, жуки не могли позволить маленькому человеческому отряду проникнуть на их центральные территории. Если это произойдет, то весь мир будет знать, что эти заги хуже людей. Во время войны эго темных раздулось до невероятных размеров, поэтому они просто не могли бы вынести такого унижения. Нужно было остановить дьявола любой ценой. Когда Сесу отправил все свои силы на поимку дьявола, Мою не сказал ни слова. Вначале он хотел завербовать Вандуна и сделать его темным. Однако, увидев, на что тот способен, Тёмный Лорд решил ликвидировать такую потенциальную угрозу. вандун и его друзья осматривали карту, пытаясь определиться со следующей целью, и раздумывали над различными вариантами развития событий. Внезапно одна из точек на карте привлекла всеобщее внимание. Это было отличное место, чтобы оставить их дорогим загам подарок на память перед отбытием в Центральный регион. «Что?» «Они снова исчезли?» — прорычал Сесу. В порыве гнева он сжал голову гонца, превратив ее в кашу. «Генерал, мы разместили несколько линий защиты на пути к центральной территории. Они бы не смогли пробраться незамеченными. Готов поспорить, что диверсанты сейчас где-то скрываются, продумывая свой следующий шаг». Немного подумав, сказал Халманд. Он провел глубокий анализ личности Ван Дуна и теперь думал обо всем с его точки зрения. Ван Дуну не нужны были жизни темных или еще один город. Он хотел помочь солдатам на фронте. Если мыслить в таком ключе, то и центральный регион тогда не был его целью. Увидев, что небесный генерал закрыл глаза и вновь о чем-то задумался, Сесу раздраженно нахмурился. Северному наместнику было все сложнее и сложнее сдерживать свой гнев. и он все чаще чувствовал, что виной всему были его окружающие. «Хуали! Принеси карту!» «Есть директор!» Этот молодой, красивый и перворожденный раньше был элитным студентом кайпу. Когда Халманд перешел на сторону Патрокла, он привел с собой небольшую элитную армию. Это бывшие ученики А-класса Академии кайпу, И они были убеждены, что действия Патрокла давали человечеству шанс преображения в нечто лучшее. Их юные умы были наполнены идеалистическими мыслями и легко поддавались влиянию. Патрокл не только смог оправдать перед ними свои действия, но и убедил их в том, что они — будущее человечество. Любой, кто выступает против них, выступает против лучшего будущего. Линии защиты были очень четко отмечены на карте молодым перворожденным. Было очевидно, что Ван Дун не сможет преодолеть их незамеченным. Исчезновение Ван Дуна оставалось лишь одно очевидное объяснение. Он что-то замышлял. Халманд сразу же понял, какой будет следующая цель наследника воина Клинка. Кашан. Когда небесного генерала посетило озарение, он вскочил на ноги и закричал. «Кашан!» «Вандун направляется в Кашан. Ха -ха -ха. Предсказуемый дурак!» Сесу был озадачен внезапным припадком Халманда. Когда он наконец понял, о чем тот говорит, темный пробормотал. «Это самоубийство!» Северный наместник ничего не понимал. Кашан — крупнейший город северного региона и при этом самый защищенный. Нападение на такой город небольшим отрядом означает лишь неминуемый проигрыш. Ха-ха, таков человеческий дух. Чем больше риск, тем выше вероятность успеха. Большая часть военных сил Кошана сейчас ищет Вандуна за пределами города, а его большой размер представляет множество возможностей для манёвров во время нападения. Идеальная цель. Слова Халманда были почти похожи на комплимент. Он дивился способности парня следовать по течению, на ходу меняя свои планы. Какая жалость, что Патрукл не смог его завербовать. Иначе мир бы уже был во власти перворождённых. У марсиан не было и шанса пережить вторжение загов до тех пор, пока не появился Ван Дун. Однако Халманд больше не позволил ему творить, что вздумается. «Вы уверены?» — недоверчиво спросил Сесу. «Генерал Сесу никто не может быть абсолютно в чём-то уверенным. Но это лучшее из моих догадок». «Вы уже ошиблись однажды». «Насколько велика ваша уверенность в этот раз? Что, если это ещё одна уловка?» — спросил сису. Не обращая внимания на угрожающий тон, Халманд опустился обратно в кресло. Тявканье Сесу было для него словно бессвязное бормотание ребёнка. «Я уверен, он направится в Кашан. Подготовьтесь. Однако не нужно вызывать ещё больше солдат с фронта. Того, что у нас есть, будет достаточно». если мы как следует подготовимся», — процедил Халманд. Мужчина подумал, что если бы его сейчас не было на Марсе, никто не смог бы остановить Ван Дуна. «Никаких проблем. Думаете, мне стоит отозвать разведчиков?» Халманд покачал головой и сказал. «Давайте притворимся, что ничего не знаем. Чем больше телодвижений мы будем совершать, тем больше вероятность его спугнуть». «Нам нужно очень тихо подготовить все для приветственной вечеринки». «Отлично! Я давно хотел встретиться с этим дьяволом!» Сесу расправил свою мантию и направился прочь из конференц-зала. С планом все было ясно. Он не будет собирать огромное количество жуков. Оборонительных сил Кошана и его подчиненных золотых загов будет достаточно. Ловушка была готова. Оставалось лишь ждать, пока Ван Дун не заглотит наживку. Тем временем перворожденные начали готовиться к предстоящей битве с наследником воина-клинка. Пять лет назад Кайпу проиграли Эйрлангу. Однако пять лет спустя Хуали был настроен отыграться за то унизительное поражение. Где-то в глубине территории Загов украдкой потрескивал костер. Из всех двух сотен элитных солдат, что следовали за Лекенем, лишь двое еще не спали. Остальные давным-давно храпели в своих тентах. Лагерь был погружен в гробовую тишину. Завтра им всем предстояла еще более сложная битва за выживание. Глава 607. Удар меча предков. «Молодой господин, наши пайки на исходе! Нам нужно найти еще!» «Иначе наши люди не выдержат», — увещевал Лео Шуан. «Чем питались Ван Дун и его люди, пока были здесь? Я уверен, что мы взяли с собой больше еды, чем он. И все же они продержались здесь гораздо дольше нас», — пожаловался Цинь-кун. Элитные бойцы дома Ле были могущественными и честолюбивыми воинами. До того, как оказаться на территории Загов, они были уверены, что их поход будет иметь огромный успех. Однако реальность быстро преподала им тяжелый урок. Чем они питались? Все были слишком истощены, чтобы задаваться таким вопросом. К счастью, боевой дух их отряда все еще оставался непоколебим. В конце концов, они были лучшими солдатами самого престижного клана Марса. Однако одной репутацией и честью сыт не будешь. Поэтому Леккеню необходимо было как можно скорее решить приближающийся продовольственный кризис. Кроме того, они должны знать, каким будет их следующий шаг, ведь они не могут просто сидеть здесь и ждать своей смерти. Но куда они могли пойти, будучи в таком ужасном состоянии? Они застряли. Должно быть, они голодают так же, как и мы, если только они не решились есть Загов. Смеявшийся солдат замолк на полусловие, заметив на себе полдюжины серьезных взглядов. Все понимали, что это была просто шутка, но чем больше они думали об этом, тем больше видели в ней смысла. Поднявшись, Лекэнь объявил. «Независимо от того, как они справились с этим, нам необходимо выживать. Поэтому будем есть все, что сможем поймать. Наша конечная цель — войти в центральный регион территории Загов. Я не поверну назад...» пока не доберусь до главного штаба мою. «Да!» единогласно поддержали его солдаты. «А как же Мишо? Что с ним стало?» «Его дела хуже, чем у нас. Большинство его людей — мастера искусств. Поэтому, когда заги добираются до них... В общем, у него осталось всего около сотни человек». Кивнул Лекэнь, а затем махнул рукой, давая знак «разойтись». Исчезнув на некоторое время, Ван Дун вернулся. При этом он был не только жив, но еще и умудрился пересечь гору Динамо. «Гора Динамо», — пробормотал Ле Кэнь. Это был чертовски рискованный ход, но и награда за него была подстать. Ван Дун смог нанести удар темным, когда те уже чуть ли не праздновали свою победу в войне. Антарио стерт с лица земли. Северный фронт нарушен. Казалось, план Мую вот-вот развалится. В отличие от успеха Ван Дуна, компания Ван провалилась. Однако Ле не сдавался. Он не собирался отступать, не добившись своего. Как только он войдет в сердце территории Загов, он наконец-то сможет объединиться с Мишо. Хотя к тому времени у них не будет большой армии, все выжившие солдаты будут элитой. А значит, у них все еще есть шанс. Еще в детстве Ле Кэнь понял, что чем опаснее задача, тем больше шансов на ее успех. Кроме того, он предвидел, что жертв будет много. Ещё до начала похода. В своём каменном холодном сердце он считал жизни солдат просто числами. Он сражался не за человеческую расу, а за себя. Он хотел, чтобы люди на Марсе, включая детей и их детей, и детей и их детей, помнили его имя. Как Халманд и ожидал, Вандун появился в окрестностях города Кашан. Стоило ему приблизиться к охране города, как его заметили разведчики. Сесу был в восторге от этой новости. Мысли о Вандуне терзали его слишком долго, и вот настало время покончить с этим кошмаром. Сесу и Халманд прибыли в резиденцию городского лорда и стали ждать Вандуна. Вандун привел своих людей и напал на город. Лютоволки были в авангарде атакующего строя. Эта битва обещала быть длинной, поэтому солдатам необходимо было с умом тратить свою энергию. Тёмные быстро окружили человеческих воинов, и казалось, что Ван Дун завёл своих людей в ловушку. Однако тёмные вскоре поняли, что, несмотря на своё численное превосходство, их атака была столь же бесполезна, как стрельба по волкам мясными котлетами. Прежде чем враг успевал приблизиться, лютоволки выстреливали волнами энергии души, дезориентируя нападавших, после чего человеческие воины атаковали и кромсали беззащитных жуков в капусту. Атака Загов продлилась всего пару минут, после чего нападавшие либо бежали, либо были убиты. Вандуну и его приближённым не пришлось даже пошевелить для этого пальцем. Халмонд нахмурился, заметив, что что-то не так. Эти тёмные не могли быть настолько слабы. Вскоре он понял, что причиной проигрыша тёмных были те монстры. У него не было времени размышлять над тем, как Вандуну удалось взять под контроль этих жучьих тварей. так как Ван Дун и его армия почти достигли городских стен. Губы Халмонда изогнулись в презрительной усмешке, когда он заметил роковой изъян в плане вандуна. Ему не стоило быть таким безрассудным и нападать на самый крупный город врага. Это была рискованная игра с высокими ставками, и если Ван Дун проиграет, то потеряет все. В тот момент, когда он решил напасть на Кашан, наследник воина Клинка уже проиграл битву. «Впустите их!» Ухмыляясь, отдал приказ Халманд. Сесу выкрикнул команду, и темные отошли от городских ворот. Боевые волки смели этих пассивных загов словно буря и вошли в город. Чем глубже они продвигались, тем больше появлялось темных. Несмотря на приказ командира оставить людей в покое, они с ненавистью шипели на человеческого дьявола. ха, -ха, -ха давно не виделись, Вандун!» Спустившись, Халманд и Сесу предстали перед человеческими солдатами. За ними шла группа золотых тёмных и перворождённых. Индиго фыркнул на врага Вандуна, пока тот произносил «Ректор Халманд, рад вас видеть!» «А уж я-то как! Интересно, могу ли я иметь честь пригласить тебя на Луну, чтобы мы снова могли обговорить перемирие? Ты лучше других должен понимать, что твой нынешний путь ведёт лишь в тупик». «Тупик? Почему же?» — улыбнулся Ван Дун. Халманд покачал головой и сказал, «Ты должен спросить это у себя. Прибереги дыхание. Если ты всё так же не хочешь стать одним из нас, мне придётся прикончить тебя». «Вот как? На самом деле я благодарен за то, что вы предоставили нам такую прекрасную возможность покончить с вами. А тут здоровяк должно быть наместник Севера, Сесу. Я хочу, чтобы ты знал, что меня зовут Ван Дун, «И что я буду тем, кто прикончит тебя?» «Ты ищешь смерти?» — взревел Халманд. Сесу зарычал и выпустил в ванду Вандуна тысячу костяных копий. Внезапно все воины боевых волков развернулись и бросились туда, откуда пришли. Их побег выглядел настолько синхронным, что становилось очевидно, что он был организован. Но почему? Зачем им тратить столько усилий, чтобы попасть в город, а затем сразу убегать? Но даже если они хотели сбежать сесу не позволил бы им этого убить убить убить взлетев в небо прокричал всесу все темные рванули к солдатам чтобы отрезать им путь человеческие солдаты быстро разделились на две группы ванун интянь дзун ворон и seалибе сформировали одну команду а остальные воины другую всесу лично погнался за вандуном приказав остальным темным преследовать второй отряд Вскоре группа золотых, тёмных и несколько перворождённых окружили четырёх воинов. «Ван Дун! На этот раз тебе некуда бежать!» — выкрикнул Хуа Ли. Ха -ха, а ты у нас Хуа... Хуа как-то там? Что, чёрт возьми, не так с твоим крылом? Ты что, косплеер? Я в этом не особо разбираюсь. Как ты это на любителя, понимаешь?» Халман снова нахмурился, признавая, что недооценил скорость этих зверей. В мгновение ока они уже вынесли человеческих солдат из окружения. Тем не менее, шансы все еще были не на их стороне, так как их было меньше, как минимум четыре к одному. «Тянь Цзун, Ворон и брат Сяо! Держитесь крепче!» засмеялся Ван Дун. Ван Дун. сделал выброс энергии души из своего тела, и вся его одежда была залита золотым светом. «Никто из вас не покинет город живым!» крикнул он темным. Лица врагов побледнели, когда они увидели силу Вандуна. Даже Интянь Цзун был ошеломлен продемонстрированной мощью. Он знал, что наследник воина Клинка был силен, как минимум 23 третьего ранга, но энергия того духовного взрыва Вандуна была не ниже 25 пятого. «Ты хорошо прятал свою силу!» Халманд больше не мог сохранять спокойствие. Ха -ха. «Просто небольшой трюк, подготовленный специально для тебя!» Лицо Вандуна стало холодным как лёд, когда в его руке появилось гигантское золотое лезвие. Видя это, Интяньзун отступил. Это была не его битва. Его задачей было следить за тем, чтобы ни один тёмный не сбежал из города. Даже сейчас Сесу заблуждался. Это не Вандун был заперт с ним в городе, а он с Вандуном. "В атаку!" взревел Сесу. Группа золотых тёмных набросилась на Вандуна. Но в этот миг золотое пламя вырвалось из его тела, и человеческий дьявол медленно воспарил над землей. Наследник воина клинка держал золотой меч обеими руками в вертикальном положении. Не двигаясь, он приказал мечу повернуться, как циферблатной стрелке на часах. Золотистая энергия души разлилась вокруг Ван когда он открыл свое море сознания. Внезапно все, кроме Ин Тянь -дзуна, были ослеплены вспышкой золотого света, Ин Тянь Цзун знал, что это был коронный прием верховного мастера меча, и он знал только одного человека, который освоил его до Ван Дуна. Генерала Ли Фена. Атака сущности души. Удар меча предков. Когда золотой свет, наконец, потух, на поле битвы больше не осталось темных. Глава 608. Ошеломительный успех. хуали проревел боевой клич и обнажил свой клинок. Прежде чем присоединиться к Патроклу, он был воином 21 уровня. Он был убежден, что Ван Дун будет полностью измотан после такой мощной техники и потому не сможет отразить его атаку 21 уровня. Он был прав, считая, что атака сущности души истощает. Однако он понятия не имел, каким запасом энергии обладал Ван Дун. И он уже никогда не сможет этого понять. «Слишком медленно!» «Это то, что ты получил за то, что отказался от своей души?» Ван Дун щелкнул пальцами и послал заряд энергии в Хуалин. Клинок перворожденного раскололся на сотни осколков. Глядя на гигантскую дыру в своей груди, его разум захлестнули воспоминания. Монстр, сидевший в его груди, вывалился из дыры и, рухнув на землю, испустил последний вздох. Хуали умер не сразу. Он изо всех сил пытался устоять на ногах, но не смог. Оглядываясь вокруг, никого из перворождённых, казалось, не заботила его кончина. И это то, чем он стал? «Генерал Сесу, нам нужно объединить силы. В противном случае мы оба поляжем здесь». «Хорошо, вперёд!» Наместник Севера зарычал и бросился на Вандуна, размахивая своим длинным костяным клинком. Его ошеломила сила дьявола. ведь это был как минимум 24 уровень. Он сожалел, что не напал на него вместе с золотыми темными, когда был шанс. Теперь, когда все элитные темные были обращены в прах, у него не осталось другого выбора, как работать с перворожденными. Халман произнес команду, и остальные перворожденные ринулись в бой. Некоторые из них устремились к Вандуну, а некоторые к Интяньцзуну. Сесо активировал свою духовную энергию, все больше выкачивая силы из энергетического кристалла. Перегруженный кристалл вспыхнул ярко-фиолетовым светом. Ван Дун же оставался спокойным и непоколебимым. Прежде чем атаковать, он закрыл глаза и открыл их в самый последний момент. Перворожденные и темные услышали громкий гул, а затем увидели, что на них летит атака Ван Дуна. Ван Дун ударил по врагу многослойным кулаком Дуна в полную силу. Это было поле битвы, а не тренировочная комната. Следовательно, он не будет тратить время на пустые приемы. Каждая атака должна ранить врага. Удар обрушился на сису который никогда еще прежде в своей жизни не чувствовал подобной боли. Удар разрывал его тело на части. Мускул за мускулом. Он почувствовал, что его жизнь угасает, когда мельком увидел силуэт наследника воина-клинка. Перворожденные набросились на Вандуна. Хотя их удары и были точны, ни один из них не смог достичь его, поскольку все они были заблокированы барьером искусства. Они, наконец, вспомнили, что Ван Дун был не только бойцом металл, но и мастером искусства. Барьер в итоге рухнул, но он продержался достаточно долго, дав вандуну время собраться и нанести ответный удар. Ван Дун был полон решимости добиться безоговорочной победы в этой битве. Он станет воплощением доблести и использует это, чтобы подбодрить солдат, сражающихся на линии фронта. Он пришел сюда не ради Кашана, а ради сесу Убийство наместника Севера стало бы еще одним громким и ясным сигналом для всего мира. Рано или поздно, но люди победят в этой войне. Темные упустили из виду один важный факт о себе. Они больше не были обычными и примитивными загами. Теперь они обладали полным спектром человеческих чувств и эмоций. Так же, как в человеческом обществе, когда лидер стаи исчезает, остальные распадаются и побегут в страхе. Общество жуков все еще претерпевало радикальные изменения, стараясь догнать своих человеческих собратьев. Людям потребовались тысячи лет, чтобы превратиться из рабовладельческого общества в современное. Так как могли заги сделать это за пару лет? Отсталая социальная система инсектоидов дала людям шанс. Они должны были убить Сесу, потому что как только он умрет, бойцы на Северном фронте, наконец, смогут вздохнуть спокойно. Ван Дун не атаковал перворожденных. Вместо этого, швырнув кулак в сторону Сесу, в глазах последнего вспыхнул страх, когда смерть настигла его. Любое разумное существо, способное чувствовать, будет бояться за свою жизнь в момент опасности. Таков уж инстинкт. С тех пор, как человеческие солдаты обнаружили, что самые потаённые чувства тёмных не сильно отличаются от их собственных, они перестали их бояться. Когда солдаты стали смелее, уже тёмные начали бояться людей. После смерти Сесу инстинктивной реакцией этих перворождённых было бежать. Они с самого начала не хотели вмешиваться в этот бой. Они присоединились к сражению, думая, что у них есть решающее преимущество в численности. Тем не менее, Ван Дун с его двадцать пятым или еще выше уровнем был далеко за пределами их возможностей. Поэтому они решили развернуться и уносить отсюда ноги. Однако было уже поздно. Ин Тянь уже перекрыл им единственный путь к спасению. Скинув со своего плеча голову Сесу, Ван Дун швырнул ее Ин Тянь -дзуну. Тот поймал уродливую голову и поскакал к боевым волкам. Тем временем боевые волки непрерывно шокировали ряды своих врагов, натравливая на них лютоволков. Как только они вырывались на своих зверях в гущу врагов, то сразу же отступали и перегруппировывались и снова рвались в бой. Они были наиболее уязвимы, когда вырывались из строя загов, из-за чего несколько солдат уже были ранены. Когда Ин Тянь прибыл на поле битвы, боевые волки собирались на четвертый заход. Индьян-Дзун ехал впереди атакующего построения, глядя на врагов. Подняв голову сису он закричал. «Это то, что осталось от их командира! Убить!» Вид отвратительной головы не только открыл у солдат второе дыхание, но и заставил темных запаниковать. Несколько темных, наплевав на своих товарищей, тут же бросились в безопасное место за городской стеной. Не колеблясь ни секунды боевые волки напали на загов. Тем временем Ворен и Сяоли Бе были заняты, разбираясь с отступающими перворожденными. Они были вынуждены признать, что благодаря своей трансформации они стали значительно крепче. Чтобы нанести им реальный урон, необходимо было целить по их уязвимым местам. Однако, когда к сражению присоединился Ван Дун, он покончил с перворожденными одним рощерком клинка. «Лидер стаи сбежал!» сказал Ворон, сканируя округу своей энергии и души, но лидера перворождённых уже нигде не было видно. Ван Дун ответил не сразу. Вместо этого он вернул духовную энергию обратно в своё море сознания, а затем улыбнулся. «Ну, я же говорил, что мы оставим им что-нибудь на память». Ха -ха». Ван Дун мог с лёгкостью убить Халманда, но он счёл, что того стоит оставить в живых, чтобы он служил постоянным напоминанием Патроклу, с кем тот имеет дело. «Пойдем посмотрим, как там дела у всех». «Оставь остальное на нас». Мысль о том, чтобы ворваться в ряды загов верхом на своем литоволке, привела ворона в восторг. Такой ход событий вновь потряс Сяоли -Бе. Он никогда бы не подумал, что под одним знаменем может собраться так много невероятно могущественных солдат. Что сделало этот отряд еще более смертоносным, так это острый ум и проницательные стратегии его командира. Сила вандуна была далеко за пределами 25-го уровня, но он сдерживался и использовал только ту часть, что было необходимо, чтобы снизить бдительность его реального врага — Мою. Когда Ворон и Сяо Либе прибыли на главное поле боя, сражение уже превратилось в бойню. Воины преследовали убегающих загов, убивая их одного за другим, прежде чем они достигали стены. Индиго тут же принялся пожирать мертвых загов. Эти тёмные были гораздо питательнее примитивных жуков. Некоторые тёмные, которые осмелились оглянуться назад, мельком увидели ужасающую сцену. Чудовище, пожирающее им подобных вместе с доспехами и всем прочим. Ничто не могло принести большей радостью человеческим солдатам, чем страх и паника в глазах тёмного. Настало время расплаты. Не все принимали участие в беспощадной резне. Сяо Юй Юй выполняла свой долг, старательно бегая от одного раненого солдата к другому, штопая их и применяя исцеляющие техники. Она непрерывно сокрушалась над тем, насколько безрассудно вели себя эти солдаты на поле боя. Некоторые продолжали сражаться, несмотря на покрывающие их тела серьезные ранения. Когда солдаты вошли в город, они спешились и отпустили своих лютоволков, чтобы те прикончили всех спрятавшихся жуков. Тем временем солдаты пешком отправились за королевой. Когда они прибыли к месту назначения, Индиго со своими волками уже вытащили королеву из ее норы. Солдаты ликовали, в то время как беззащитная королева тряслась в страхе. Ван Дон дал Индиго отмашку. Зверь отдал команду стае, и они потащили королеву в кусты, чтобы полакомиться ей. «Мы сорвали джекпот! Посмотри на это!» Закричал Танбу, неся две бутылки спиртного. «Это твое любимое рисовое вино, босс!» Глава 609. Лучик надежды. ты как всегда хорош, когда надо поцеловать зад босса, Ха! Ухмыльнувшись, пошутил лунду «Отвали! Разве ты не знаешь, что хвастаться тоже надо уметь? Я правильно говорю, босс?» Уверенности Танбу не было предела. «Великолепно, спасибо!» «Еще и сделано на земле! Ха, берите сколько хотите, а остальное сожгите!» — сказал Ван Дун. В этот момент группа тощих фигур протиснулась сквозь ряды солдат. «Герой, постой! Можете ли вы взять нас с собой?» Интянь Цзун нахмурился. Он понял, что это были человеческие рабы, которых темные держали в городе. Годы заключения лишили их взгляды былого блеска, однако на их обычно пустые лица сейчас были полны ожидания. «Луньдо, выдели мне немного еды из наших запасов. Отправляйтесь на север, туда, где дислоцируется генерал Замбротто. Вас всех ждет смерть, если вы последуете за нами». Эти люди стали жертвами невообразимых зверств Загов, и воля к сопротивлению в них давно угасла. лунь оставила им достаточно провианта и выделил несколько магнитомобилей, чтобы они смогли добраться до Замбротты. Бывшие рабы знали, что этим смертоносным отрядом командовал известный всем человеческий дьявол. Поэтому никто из них не осмеливался игнорировать его предложения. Так как Вандун Дун отвлек Загов на себя, у этой группы беженцев появился шанс добраться до безопасного места. Смерть Сесу также увеличила их шансы на выживание. После того, как солдаты в поисках еды разграбили город, они стерли его с лица земли и направились в центральную часть территории Загов. Голова наместника севера была насажена на кол и оставлена в разрушенном Кашане. Новости об этом разлетелись как лесной пожар и достигли человеческой стороны. В каждом городе воцарилась атмосфера радости и праздника. Это было чудо. То, чего достигли боевые волки до того, как отправились покорять гору, уже было невероятным. Но сейчас они совершили нечто поистине легендарное. Кашан был самым крупным городом Загов, но он был разрушен наследником воина Клинка по мановению руки. Но что важнее, после того, как Ван Дун убил Сесу, солдаты, сражающиеся на Северном фронте, теперь смогут перейти из обороны в наступление. Такая возможность выпадает только раз в жизни, так что силы сопротивления действовали незамедлительно. Атака прошла успешно и ослабила давление на весь фронт. Заги были застигнуты врасплох. Даже Замбрутто приказал развернуть свои войска и присоединился к остальным силам сопротивления на севере, зажимая Загов в клыщи. Войска, дислоцированные в других частях линии фронта, укрепили свои позиции. следя за тем, чтобы враги не прорвались, пока они ждут подходящего момента, чтобы контратаковать. Как рассчитывал Ван Дун, смерть Сесу вызвала полнейший хаос в северной части линии фронта, поскольку не каждый темный мог с легкостью освоить искусство полководца. В общем и целом Сесу был компетентным командиром, однако того же нельзя было сказать о кровном родиче, назначенном новым наместником. Этот темный был чрезвычайно силен в бою один на один, но до смешного неумелым генералом. Благодаря его отвратительному руководству и откровенно ужасным решениям, Заги потерпели два катастрофических поражения подряд. Замбрутто и основные войска смогли успешно объединить силы, как и планировалось. Такой поворот событий позволил объединить голову и хвост линии обороны, сделав ее намного сильнее, чем когда-либо. Прошло много времени с тех пор, как люди добивались какой-либо значимой победы над Загами. Успехи на севере значительно подняли боевой дух сил сопротивления. Но, несмотря на их триумфальные успехи, солдаты не спешили кичиться этим. Вместо этого во время обеда они в основном обсуждали другую группу солдат, которая прямо сейчас находилась где-то в самом сердце территории жуков. Их лидер звали Вандун, и он был наследником легендарного воина Клинка. Вначале все полагали, что в успехах боевых волков ключевую роль играла удача, благодаря которой они и добились всего, и что тот же мишу Один смог бы сделать все лучше. Однако произошедшее после доказало обратное. Когда тактика внезапных нападений устарела, все решили, что по ходу Вандуна пришел конец, но в битве за Кашан он доказал, что с самого начала ему не нужен был элемент неожиданности. Психологическое воздействие успеха Вандуна на солдат было немалым. Они перестали бояться темных, а некоторые даже начали чувствовать, что Заги во многом уступают людям. Даже в самых диких фантазиях никто и представить не мог, что Ван Дун нападет на Кашан. Это можно было назвать иррациональностью, если не чистым самоубийством. По неподтвержденным данным, собранным от группы беженцев, Ван Дун и его бойцы не были похожи на людей. Они были дьяволами и демонами. Точно такими же, как их рисовали Заги. Для них убийство Тёмного было словно убийство какого-то мелкого жука. Это была не битва, а резня. Кони этих всадников также были прямиком из ада. Преувеличенные истории ещё сильнее искажались, передаваясь из уст в уста, пока среди людей не закрепилось мнение, что Гандун и его отряд были объятными пламенем-призраками, вооружёнными косами. И этот отряд сеющих от воинов направился прямо в сердце земель Загов. Эти земли Хранили великие тайны. Впрочем, как самые важные военные объекты загов. Там же стоял замок Мою. Дьявол шел за Мою, и всем хотелось, чтобы он добился успеха, и раз и навсегда покончил с этой зажьей Однако сказать это было легче, чем сделать. Небесный наставник, будучи на 26 уровне, попытался сделать это, но все, чего он смог добиться, так это нанести Мою тяжелое ранение, заплатив за это своей жизнью. Невероятной скоростью исцеления тёмных люди были готовы поспорить, что тёмный лорд должен был уже полностью восстановиться. «Мне очень жаль, миледи, но я этого больше не вынесу. Все только и говорят «Вандун то, Вандун сё!» «Словно зал боевого барабана, просто сидел и ничего не делал!» жаловалась Шуан Эр после поездки в центр города. Она была всё ещё очень зла на Вандуна за то, что тот отверг Белинду. Девушка улыбнулась. глупая Если бы не он, мы бы никогда не добились такой победы. Он герой. Разве тебе не нравятся герои? Хм, конечно, нравится, но он не герой. Он идиот. Не говори о нем так, Шуан-Эр. Почему, миледи, все еще на его стороне? Думаешь, он передумает?» Спросила Шуан-Эр. Белинда покачала головой. Слова Шуан-Эр попали в цель. Она не только обожала вандуна но и поклонялась ему как богу доблести. У Белинды была очень чувствительная душа, на которую легко повлияло героическое и доблестное поведение вандуна тем временем флот Конфедерации уже достиг орбиты Марса. Несколько раз на своем пути флот попадал в передрягу, но каждый раз Саманта спасала положение, опираясь на свое острое чутье. «Похоже, ситуация на Марсе улучшается. Нам нужно как можно скорее установить связь с вандуном сказала Саманта во время заседания. «Я пойду!» Карл немедленно вскочил со стула. Однако его встретили неодобрительными покачиваниями голов. «Что? Почему я не могу пойти?» вздохнул Карл. «Твой талант нужен здесь, на корабле!» Саманта примирительно улыбнулась. «Позвольте мне сделать это. Я хорошо знаю это место!» произнес Сиско. Все кивнули в знак одобрения. Сиско был не только компетентным бойцом, но и весьма неплохо знал вандуна «Решено. Когда ты туда доберёшься, ты окажешься один, так что будь осторожен». «Вас понял. Найду Вандуна, обещаю». Остальная часть встречи была посвящена предложенному плану нападения на Загов, расположившихся вокруг спутника Марса — Цереры. Их целью было ограничить возможности флота Загов. Примечание переводчиков. «Да, Церера находится в поясе астероидов и не является спутником Марса». У автора с астрономией не очень. Конец примечания. После долгих размышлений офицеры флота согласовали окончательный план нападения, и встреча закончилась. После того, как все покинули зал заседаний, Саманта приготовила для себя чашечку чая. Погружённая в лёгкие размышления, она уставилась на мутную воду. Лежавшая на её плечах ответственность была огромной, из-за чего она порой начинала сомневаться в себе. Но почти всегда она оставалась уверенной, что принятое ей решение было верным. Мася Ору намного лучше подходила Ван Дуну, чем она. Однако её беспокоило то, что даже после стольких лет она всё никак не могла забыть этого человека. Она мечтала спуститься на Марс, чтобы снова быть рядом с вандуном. Во время их космического путешествия Саманта слышала о том, что Ван Дун сделал для жителей Марса. И эти новости вновь наполнили её сердце уверенностью. Вспоминая былое лицо, Саманты покраснела. Интимная ночь, которую они провели вместе, теперь казалась давней историей. Множество мужчин во флоте гонялось за ней, но она отвергала каждого из них, как будто они ее совсем не интересовали. Глава 610. Единственный и неповторимый Патрокл. Все думали, что Саманта была трудоголиком, но на самом деле она не выказывала никому чувств, потому что всё ещё не могла забыть Ван Дуна. Девушка посмотрела в иллюминатор на Красную планету, где сейчас находился Ван -Дун. Она надеялась, что когда они снова встретятся, этот кошмар закончится. Тем временем на Земле только что закончилась напряжённая битва людей с перворождёнными. Земля была усеяна телами мёртвых загов, среди которых можно было заметить несколько людей, одетых в форму конфедерации. Патрокол парил в воздухе, облачённый в серебряную броню он посмотрел вниз куда указывало его копье перед ним стоял ээнхиий лида уже лида уже сделал всё возможное чтобы избежать этой битвы но как оказалось он не мог избежать неизбежного бой только начался но тело лида уже уже покрывала множество ран однако он смотрел на перворожденных без страха во взгляде за эти пять лет перворожденные значительно выросли в рангах Раньше они в основном отдавали приказы, прячась за спинами загов. Но теперь они лично участвовали в битве, как любые другие войны. Многие из этих перворождённых никогда бы не пошли на это, если бы Патрокол не снизил требования к становлению перворождённым. Тех, кто становился перворождёнными, не обладая фактической квалификацией, называли полуперворождёнными. То, чего больше всего боялся Ли Дао-Дже, случилось. Люди начали принимать перворождённых и присоединяться к ним. Патрокол слабо улыбнулся. «Я позволил Ли меню сбежать только для того, чтобы ты мог сражаться со мной без оглядки на что-либо». лида Даодже лучше других знал, что это будет его последний бой. Он был очень осторожен и осмотрителен, ведя солдат дома Ли, но Патрокол всё же смог достать его. Никто не ожидал, что Патрокол появится на земле, поскольку все сообщения, казалось, указывали, что тот все еще находится на Луне. После трех дней ожесточенных сражений большинство солдат уже отступило с поля боя. Именно тогда их окружила группа перворожденных, взявшихся, казалось бы, из ниоткуда. Ли Шиминь повел основные силы, чтобы прорвать окружение, в то время как Ли Дао с небольшой группой своих самых преданных бойцов остался задержать перворожденных. Как командующий. он должен был в первую очередь спасти себя, так как он был Эйнхерием, и его жизнь значила гораздо больше, чем жизнь Лишемини. Однако, как отец, он не мог отправить своего сына на смерть вместо себя. Стоя перед Патроклом, он внимательно изучал его лицо. Тёплая улыбка молодого человека смутила его. Он вспомнил их первую встречу с Патроклом, когда тот был всего лишь невинным малышом. Ли дао Дже повидал многое, но мысль о том, во что в итоге превратился Патрокл, тысячью игл вонзилась в его сердце. Будучи Эйнхерием, лида дао Дже мог видеть множество вещей, недоступных другим. Поэтому он смог понять, почему молодой Доуэр принял решение присоединиться к Загам. Однако любой человек, в котором еще жила совесть, никогда бы не выбрал вариант Патрокла. Даже если это был бы единственный выход. Тем не менее, он всё ещё был озадачен решением Патрокла пощадить жизнь его сына, хотя он мог бы с лёгкостью убить Шиминя. В действительности никто в этом мире не мог понять мыслей Патрокла. «Давайте, подходите все разом ты слишком низкого обо мне мнения. Это будет бой один на один и...» «Пожалуйста, не делай того, что сделал в прошлый раз». Патрокл скинул плащ. Последний раз они сражались пять лет назад, и ходили слухи, что Лида Удж покинул поле боя после нескольких обменов ударами. Стоявшие за патроклом перворожденные следили за мельчайшими действиями Лида Удж. Они будут дословно следовать приказу божественного лорда. Эйнхирии представляли собой проявление высшей силы человека. Однако их сила не шла ни в какое сравнение с силой божественного лорда. Они были свидетелями не только поражения Лида Удж, когда те сражались в прошлый раз, но и человеческого Эйнхерия, трусливо бежавшего с поля боя. На этот раз они загнали его в угол, чтобы он не смог сбежать. Патрукл был самым могущественным воином, с которым когда-либо приходилось сталкиваться Ли дао -Дже. Дом Ли и Дом Доуэр были конкурентами на протяжении веков, но даже сейчас Ли не знал, кто же из них был победителем. Был ли это Дом Доуэр? «Если бы Патрокла все еще можно было считать Доуэром, то, наверное, да». «Почему ты выглядишь таким грустным? Жизнь — это бесконечный цикл. Она бессмысленна. Но это процесс, который важен для нас», — засмеялся Патрокл, направляя серебряное копье на Ли дао -Дже. «Может, я просто слишком стар?» Эйнхерий медленно поднял клинок, встретившись взглядом с Патроклом. Внезапно воздух наполнился энергией и души двух воинов, способной задушить любого, кто подошел бы слишком близко. Перворожденные отступили на несколько шагов назад. Это будет битва века. Хотя Патрукл был перворожденным до мозга костей, битва с собственным отцом оставила на нем глубокий шрам. В конце концов это был его отец, которого он собственноручно убил. Некоторые перворождённые считали, что для Патрукла было необходимым злом разрывать связи со своим прошлым. Но можно ли было так просто стереть отца из памяти сына? После битвы даже Патрукл был потрясён собственными действиями. В итоге то, что говорили о доме Доуэр, оказалось правдой. Они были самыми здравомыслящими, сумасшедшими в мире. В последний раз, когда он столкнулся с Ли они обменялись несколькими сотнями ударов, Но потом старший Ли решил отступить по стратегическим соображениям. Лидер Домали знал о том, как важно для него выжить, и о том, что его смерть будет значить для остальных солдат. Однако пришло время покончить с их незаконченным делом. Ли Дао-Дже считал, что если он сможет убить Патрукла, остальные перворожденные будут разгромлены. Человечество оказалось в настолько тяжелом положении, что Ли Дао-Дже понял, что больше не может ждать. Он должен был нанести удар прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Землянин крутанул клинком, изгибая его так, что он стал похож на хлыст. Аура клинка наполнила меч и вырвалась из его кончика, устремившись прямиком в Патрокла. Патрокл выставил блок, казалось, едва пересиливая лень. Аура клинка столкнулась с серебряным копьем и разошлась по воздуху едва заметной энергетической пульсацией. Армия перворождённых сделала ещё один большой шаг назад. Даже эти, казалось бы, незначительные пульсации могли в мгновение око убить их. Удар Ли Дао дже казался простым, но избежать его было невозможно. Патрокол знал это и поэтому решил заблокировать его. Ли Дао дже стало трудно дышать, когда он прикинул силу юного Доуэра. После этого единственного блока. Тот сильно вырос с тех пор, когда они встречались в последний раз. его трансформация явно была связана с внезапным всплеском. Неудивительно, что он смог убить своего отца Эйнхирия. Все это было видно по его последнему блоку. На уровне Ли Дао-Дже каждое мельчайшее движение мышц имело причину, и ни одна капля духовной энергии не тратилась впустую. Когда взгляд потрокла упал на его противника, он активировал свою духовную энергию и послал ударную волну из моря сознания. Его копье превратилось в пятно серебристого света, когда оно влетело в Ли дао -Дже. Тем временем мужчина заблокировал копье своим клинком, используя самое простое движение, какое только мог придумать. Когда клинок и копье встретились, от их столкновения разошлась ударная волна, и оба бойца растворились в воздухе. Спустя мгновение в небе послышались взрывы. Земля дрожала под ударами расходящихся одной за другой волн духовной энергии. Эксперт ранга Эйнхерия не только обладал невероятной силой, но и мог черпать энергию из природы. На уровне Ли Дао использование природной энергии стало для него уже инстинктом. То же относилось и к Патроклу. Безупречное тело перворожденного позволяло ему не беспокоиться ни о какой вредоносной энергии, которая присутствовала в природе. При этом тело Патрокла также имело свои недостатки в самых неожиданных местах. Тем не менее, божественный лорд умело скрывал их. либо преодолевал, используя свой мозг. Перворождённые восхваляли своего божественного лорда. Очевидно, что Патрукл имел преимущество с самого начала. Несмотря на идеально выполненные агрессивные атаки, Ли Дао умел мастерски и даже с изяществом отразить каждую угрозу. Хотя инициатива была не на его стороне, он всё же контролировал ход сражения. Каждый удар божественного копья нес в себе столько энергии, что грозил разорвать его на части, но он смог с легкостью справиться с ними, благодаря умелым движениям. До сих пор Патрокол не смог нанести ни одного серьезного удара по своему противнику. Ли дао был не только патриархом Дома Ли, но и оставшимся на Земле представителем человеческой расы. Даже в свои лучшие дни Дом Доуэр не мог разрушить Дом Ли из-за наследия генерала Ли Фена. И когда к людям пришлось выживать в этом кошмаре, Дом Ли стал для них маяком надежды, в которые они нуждались больше, чем когда-либо. Когда дело касалось боевого опыта, Патрокол был далеко позади Эйнхерия-ветерана. При этом отсутствие опыта не означает, что Патрокол был слаб. Наоборот, каждый удар, нанесенный божественным лордом, мог моментально лишить старшего Ли жизни. Когда Патрокол удвоил силу своих ударов, он практически смог подавить Ли Дао-Дже. Перворожденные восторженно возляковали. Мысль о смерти главы дома Ли наполнила их сердца радостью. Смерть старого Эйнхерия станет сокрушительным ударом по боевому духу людей. Кто тогда сможет поднять его знамя и сплотить силы сопротивления? Лидзиньтянь? Нет. Он был самым слабым из всех Эйнхериев. Даже самый могущественный из Эйнхериев потерпел поражение от рук Патрокла. Что уж говорить о Лидзиньтяне. Несмотря на убежденность перворожденных в том, что битва близилась к концу, Ли Дао-Дже продолжал упорно держаться, не выказывая никаких колебаний. Губы потрокла изогнулись в довольной улыбке. Прошло много времени с тех пор, как кто-то мог противостоять его атакам. Но как бы неподдельно он не наслаждался моментом, потрокл удивлялся. Почему Ли Дао-Дже все еще не показывает всю свою силу? «Старик ждет, когда он ошибется?» Разве он не знал, что перворождённые никогда не ошибаются? Или же он ждал, когда Патрукл использует на нём свой коронный удар? Солнечный свет стал отражаться от холодного острия копья, сияя даже ярче, чем само солнце. Встав в стойку с копьём, Патрукл выглядел невероятно величественно. Глава 611. Божественный ветер. Перворождённые были силой, с которой нельзя было не считаться. Особенно те из них, кто был приближён к Патруклу. Они верили, что были не только будущим человечества, но и будущим всей Вселенной. Они присоединились к Патруклу не только из-за бессмертия, которое тот мог даровать, но и благодаря его лицемерным речам. Подчинённые следовали за ним из-за глубокого чувства почтения. Патрукл... Может, и не был самым уникальным человеком в истории, но точно был самым противоречивым Чем сложнее понять человека, тем больше последователей он может привлечь. Такова человеческая природа. Глядя на излучаемый патроклом свет, Ли дао начал думать, что он слишком стар для подобного. Несмотря на то, что властная духовная энергия главы перворождённых накрыла всё поле боя, внезапно откуда-то подул ветер, готовый рассеять её. Ли Дао-Дже атаковал. Он мог бросить людей, но не мог запятнать репутацию своей семьи. Она передавалась из поколения в поколение, и мужчина не был готов дать ей разрушиться в его руках. У каждого человека есть что-то, что он никогда не согласится продать. И уж тем более отдать так просто. Для Ли дао такой вещью была честь его семьи. Важность имени их клана глубоко укоренилась в умах членов дома Ли, ведь их дом был основан самим Ли Феном. Героем человечества. И задачей его членов теперь было нести эту славу до конца времен. Ли дао был в первую очередь главой Нома и только потом Эйнхирием человеческой расы. Меч вою прорвался сквозь переплетение энергии копья противника. Этот удар был словно ветер, но не бушующий порыв, а мягкий бриз, обтекающий эффектные атаки потрокла. Спустя мгновение удар достиг цели. обрушившись на красивое лицо юного Дуура. В этой атаке было столько силы ядерного генома, что регенеративные способности Патрукла в этот раз ему не помогли. Одним ударом Лида Даудже удалось поумерить пыл противника. Ветер снова пронесся по полю боя, заставив духовную энергию Патрукла забурлить. Когда она достигла своего пика, глава дома Ли был атакован, однако смог нейтрализовать большую часть удара. такова была сила самого могущественного Эйнхирия в мире. Лидауже поднял меч и приготовился к удару. Потрогал в свою очередь, почувствовал приближающуюся опасность и начал отступать. В атаке главы дома Ли не было ничего необычного, но она была способна напугать даже самого верховного владыку перворожденных. Лидаудже нанес удар. Несмотря на то, что глава перворожденных отступил, его тело моментально покрыло дюжина ранений. Такова была сила простого удара Лида Одже. Глава Дума не атаковал так в прошлую их встречу, и сейчас Потрокол обнаружил, что его противник ступил на божественный путь, которого он до сих пор не мог найти. Что такое божественный путь? Это источник всего в этой вселенной. Лида Одже обнаружил исходный код своей силы, а потому теперь мог взломать его, переписать и стать непобедимым. Главе Дома Ли удалось обнаружить ключ к секрету своей собственной родословной. Родословной воина-клинка. Он осознал, что высшая сила в этом мире лежит выше мирских проблем. Она не измерялась славой воина, и ее нельзя было постичь гаданиями. Она лежала в глубоком понимании самого значения жизни. Ли Дао Дженни отступил с поля боя не потому, что решил пожертвовать собой, нет. Он собирался решить проблему, нависшую над миром. Патруклу все слишком легко давалось в прошлом, и самоуверенность заполнила его сердце. Связав свой пульс с движениями клинка, Ли Даудже стал с ним одним целым. Его атаки теперь стали атаками самого ветра. Вот чему глава дома лина учился ступив на божественный путь. Когда мир уже начал разочаровываться в доме Ли, его патриарх решил показать, что их не стоит сбрасывать со счетов. Движения клинка превратились в порывы ветра, и Ли дао поистине стал реинкарнацией Ваю, самого бога ветра. Будучи Эйнхерием, вступившим на божественный путь, патриарх Дома Ли гораздо больше понимал этот мир, нежели Патрокол, несмотря на то, что ему удалось обрести бессмертное тело. Вступив на путь, человек получает способность контролировать силу стихии. Элементом Ли дао был ветер, а ключом к нему была ответственность. Ответственность была тем, что Вселенная использует для того, чтобы сдерживать культиваторов. Однако глава Дома Ли превратил эти окувы в корабль, что теперь нес его по божественному пути. Никто и никогда не стал бы описывать Ли Даудже как талантливого гения. Его считали самым бездарным Эйнхерием среди всех высокоуровневых воинов, и лишь благодаря репутации его семьи общественность присудила патриарху Дома Ли титул сильнейшего Эйнхерия в мире. Когда Ли Шиминь подрос, даже он начал считаться более компетентным, чем его отец. Последней каплей был момент, когда Ли дао сбежал от Патрокла во время боя. С того времени он превратился в посмешище, в олицетворение трусости. Хотя у патриарха Ли и были причины на побег, правдоподобные и не очень, общественность была убеждена, что посредственный талант мужчины сдерживал его развитие. Однако, если бы люди уделили ему больше внимания, то осознали бы, что ошибались. В настоящий момент вся армия перворождённых ощутила пугающую энергию ветра. Ветер стал Ли а он превратился в ветер. Он был одновременно везде и нигде. За многие мили от поля боя лишь Эминь почувствовал дуновение. Он развернул лошадь и посмотрел на облако, парящее в небе. Парень знал, что его отец в этот момент наблюдает за ним оттуда. Ли Шиминь осуждал своего отца так же, как и все остальные. Он был убежден, что со временем превзойдет его, и когда это случится, парень возглавит дом Ли. Его отец был таким же плохим лидером, как и культиватором. Даже его сын не мог перенести унижение, вызванного побегом с поля боя. Однако именно тот побег позволил Ли Дао Дже найти ключ. Патриарх дома Ли ступил на божественный путь и понимал, что теперь был выше жизни и смерти. Может, он и не был особо талантливым, однако Ли был первым за многие века, кто, наконец, нашел путь. «Молодой господин, это...» — Лишеминь кивнул и начал молиться об успехе отца. Парень надеялся, что ему удастся восстановить мировой порядок, а вместе с ним и репутацию семьи. Даже если Лида Даодже сможет лишь ранить Патрокла, это уже будет огромной помощью для человеческого сопротивления. Войны дома Ли наконец увидели свет надежды. Они осознали, что в этот раз их патриарх не собирался отступать. Развязка в противостоянии перворожденных и людей скоро наступит. Ветер завыл, и даже травинка, несомая им, казалось, была способна убить. Движения лида Дао-Дже были практически ленивыми, но Патрукл был не способен их заблокировать. Время шло, и его тело начало покрываться ранами. Ни разу никому не удавалось так доминировать над владыкой перворожденных. За всю свою жизнь Патрукл проиграл лишь однажды, и то при очень особенных обстоятельствах. Если бы он хотел заставить вандуна использовать способность эссенции души, то мог бы выиграть бой за секунды. Тогда у Вандуна не было и шанса против наследника Реланголоса. Второй самой запоминающейся битвой для Патрокла было сражение со своим отцом. Вне зависимости от исхода, это в любом случае стало бы трагедией для повелителя перворожденных. И поэтому он решил просто убить отца. Третьей была битва с Ли первым человеком современности, ступившим на божественный путь. Серебряное копье задрожало, и из него, словно ртуть, начали выливаться густые потоки энергии. Каждая ее капля несла в себе смерть, однако ветер Ли Даодже сдул их, как ни в чем не бывало. Еще один удар откинул Патрукла назад, и вся армия перворожденных погрузилась в тишину. Пара самых лояльных генералов не удержалась и ринулась прямо на Ли Даоджена, но была остановлена волной серебристой энергии. Патрукл собирался с силами. «Я уже сказал, что это бой один на один». После того, как он остановил своих людей, раны на его теле начали затягиваться. Мужчина превратился в вспышку света, появившись затем прямо перед патриархом дома Ли. «Так вот какова сила божественного пути. Я и не знал, что ты владеешь чем-то подобным. Спасибо, что показал мне это». Ли Дао холодно глянул на главу перворожденных и спросил. «Я знаю, что ты хочешь убить меня для того, чтобы Лишиминь нашёл божественный путь. Но зачем?» «А мне нужна причина!» Патрукл улыбнулся. «Я делаю то, что считаю правильным, и никогда не задаюсь вопросом «зачем?». «Раз уж ты вступил на божественный путь, означает ли это, что ты теперь сверх Эйнхирий?» «Даже не близко. Но я двигаюсь в правильном направлении». Ли Даудже направил свой клинок на повелителя перворождённых, и температура вокруг него начала стремительно падать. «Ложный божественный путь! Что ж, моё копье будет судьёй тому, правилен ли он?» — рассмеялся Патрокол. «Какая жалость!» Со вздохом пробормотал патриарх. Он поднял свой клинок, призывая дикий вихрь, который начал завиваться вокруг, постепенно увеличиваясь в размере. Вся природная энергия вокруг начала засасываться внутрь, не оставляя Патруклу и шансы ее использовать. Глава 612. Окончательная тишина. Битва бойцов такого высокого уровня сводилась в итоге к взятию под контроль природной энергии. В настоящий момент Лида Даудже доминировал в этом аспекте, превратив саму атмосферу вокруг Патрукла в смертельное оружие. Перворожденные были ошарашены таким развитием событий, и их сердца начали наполняться ужасом. Если Патрокол не сможет победить, то никому из них это точно не под силу. Хотя духовная энергия и физическая сила патрокла намного превосходила таковые у лидао проблема была в том, что когда Эйнхерий вступает на божественный путь, он уже не может считаться человеком. По крайней мере, он не является человеком именно в этот момент, ведь лишь Богу дано использовать божественную силу. Циклон впитывал в себя всё больше энергии, и, наконец, потоки ветра начали сгущаться. Спустя несколько секунд в воздухе появился большой вращающийся белый шар, чья поверхность излучала молочно-белое сияние. Это было орудие убийства, сплетённое из самой стихии. Неважно, сколько у Патрокла было духовной энергии, белый шар не остановится, пока не выполнит волю Ли Дауджи. Патриарх Ли мрачно огляделся по сторонам. Эта атака имела значительную цену, и он мог применить ее в бою лишь один раз. Однако мужчина считал, что лучшего момента для нее уже не будет. Если Ли Дауджи удастся убить Патрукла, то он сможет встретиться со своими предками с гордостью и достоинством в сердце. Все на этом свете имеет причину, чтобы жить. Даже если эта причина ложна. В конце концов, как много есть людей, способных в своей жизни отличать ложь от правды, Патрукл ощущал все больше давления, и эта сила начала постепенно угасать. Даже он не сможет так долго продержаться под такой атакой без поддержки природной энергии. Клинок в пронзил белый шар и устремился в сторону Повелителя Перворожденных. Лучи серебристого света взмыли в небо, грозясь пронзить облака. Копье и клинок встретились. Острее копья размножилось, превратившись в цветущий лотос. прежде чем это серебристое пятно снова соединилось в одно копье. Его лепестки начали лететь в сторону Ли дао которому пришлось сделать несколько шагов назад. «Энхири мы только начали!» — криво улыбнулся Патрукл. Однако ему тоже пришлось отступить. По-видимому, энергия от столкновения нарушила его баланс. Патриарх Ли был поражен стойкостью владыки «Преворожденных», однако был готов поспорить, что еще одного божественного удара тот не выдержит. Мужчина сжал руки на рукояти клинка и приготовился атаковать. Оставаясь невозмутимым перед лицом приближающегося удара, Патрукл расслабленно произнес. «Будучи верховным повелителем, я обрел способность, которую очень редко использую. Я могу скопировать любую нанесенную мне атаку, даже божественную». После этих слов перед повелителем перворожденных появился еще один, более яркий шар. Он был даже больше ненасытен до природной силы, чем его сосед. Чем больше энергии он поглощал, тем более смертельные энергетические волны начинал спускать. Множество золотых темных, которых застал врасплох внезапный ход их повелителя, были в мгновение ока порублены на куски. По причине этой борьбы за господство над окружением в сбалансированном энергетическом поле появилась гигантская аномалия. Над полем боя загремел гром, и облака, озаренные вспышками молний, начали бурлить. Казалось, что после этого столкновения самому миру придет конец. Прогремел взрыв, но ни Ли, да О'Дже, ни Патрокол не сдвинулись с места. Однако на телах обоих из них появились новые раны. Правда, в отличие от патриарха Ли, Его противник был перворождённым, и его раны затянулись практически мгновенно. Ли дао понял, что нужно спешить. Он должен разобраться с врагом прежде, чем ослабнет ещё сильнее. Глава дома Ли чувствовал, как жизненная сила медленно покидала его тело через свежие раны. Нужно действовать. Сейчас же. Ещё один порыв ветра с рёвом пронёсся по полю боя. Ли дао поднял свой меч к небесам, притягивая молнии. Патрукл же в это время просто наблюдал, словно наслаждаясь происходящим. «Это завершающий смертельный удар тактики вою, не правда ли? Самопожертвование, самоубийство. Очень красиво, однако все так же бесполезно», пробормотал потом акриланголоса, сделав знак армии Загов, чтобы та отступила как можно дальше. Острота ветра ощущалась даже за пределами шторма. Внутри же он был способен разрезать плоть перворожденного, словно нож масла. Однако Патрокл стоял здесь, целый и невредимый, постепенно наращивая свою духовную энергию. Волосы Лидао Джеф стали дыбом и начали покачиваться из стороны в сторону, повинуясь направлению ветра. Клинок вою сиял все ярче, как и тело, держащее его Энхерия. Он почувствовал, как его сила начала повышаться, переполняя его. изливаясь изо рта, глаз и ушей. Ради нанесения последнего удара патриарх Ли начал медленно сливаться с этой чистейшей формой энергии. Судьба человечества лежит на его плечах. Он просто не может проиграть. Стоящий где-то далеко Ли Шиминь увидел, как мир погрузился в тишину. Не было больше ни туч, ни неба, ни земли. Большой белый шар, внутри которого молнии перемешались с духовной энергией, поглотил все вокруг. намереваясь отправить мир в небытие. Лишь Эминю было трудно принять тот факт, что Патроклу удалось противостоять божественной силе. Яркий свет поглотил тело Ли Даудже и, не останавливаясь, начал пожирать все вокруг. Даже самые сильные темные не успевали и рот открыть, прежде чем обращались в пепел. В том месте, где стоял патриарх Ли, даже более яркий, чем свечение вокруг, появился столб слепящего света и устремился в сторону Патрокла. Вместе с ним с места сдвинулся и центр сияющего шторма, по пути забирая с собой жизни врагов. Глядя на приближающуюся атаку, повелитель перворождённых, казалось, словно целый мир, закружился в урагане и устремился в его сторону. Патрукл ударил копьём в центр шторма. Удар опустошил весь мир. В небе и на земле, казалось, не осталось ничего, кроме неосязаемых чувств и воспоминаний. Все вокруг застонало от столкновения богов. Спустя какое-то время выжившие перворожденные с трудом поднялись на ноги. Мир вернулся на круги своя, но не всем жившим в нем так повезло. Небеса заволокло тучами, словно пролитые богами слезы на землю хлынул ливень. Патрукл и лида дао продолжили неподвижно стоять. Патриарх вытянул руку, стараясь поймать капли дождя. Однако они прошли прямо сквозь его пальцы. Увидев это, он лишь улыбнулся. «Кто прав, а кто нет, лишь время сможет сказать», — услышал лида Дао-Дже свое собственное бормотание. Без команды Эйнхерия поднялся ветер и унес его превратившееся в облачко пыли тело прочь. Дождь начал падать на лицо Патрукла, смывая его слезы. Он закрыл глаза и вздохнул. Повелитель перворожденных наконец нашел свой собственный ключ к божественному пути. Совершенство. За несколько миль от поля боя Ли Шиминь начал кашлять кровью. Парень знал, что его отец проиграл, ведь он больше не мог чувствовать его силу в порывах ветра. Новый глава дома Ли вскинул голову и закричал. «Патрокл, я заставлю тебя заплатить!» Новости о смерти Эйнхирия Ли Даодже быстро распространились повсюду. выбив почву из-под ног у сил сопротивления на Земле. Кто же теперь будет защищать их и указывать им путь? Когда эти новости достигли Марса, их негативное влияние сразу же заставило солдат забыть о недавних успехах. Если даже сильнейший эйнхерий человечества, Ли Даудже, не смог справиться с Патроклом, то кому тогда это под силу? Отчаяние и безысходность начали вновь брать власть над умами людей. Когда Ледзинтянь получил донесение, он покинул штаб и отправился на уединенный горный пик, чтобы подумать о смерти патриарха Ли. Никто не знал о Ли Даудже лучше, чем он, и Эйнхири Андреас. Раньше они были близкими друзьями, но теперь эти двое покинули Ледзинтяня. Внезапно мужчина почувствовал себя невероятно старым. Известия о случившемся на земле быстро достигли и темного лорда. Когда прибыл гонец с новостями, Мою как раз смотрел запись сражения Вандуна и Халмонда. Новости не на шутку разозлили его. Силы Патрокло увеличивались день ото дня, а его военная кампания зашла в тупик лишь из-за одного человека. Вандуна. «Не так уж он и силен», — с презрением сказал Мою. «Мой лорд, я считаю, что Вандун сдерживал свои силы. Его почитают как бога среди людей». «Мне кажется, что вам придется самому покончить с ним», — сказал Халманд. «Хорошо. Подождем, пока он не явится сюда», — объявил темный лорд. Тем временем, успешно проникнув в центральный регион, боевые волки решили устроить небольшой привал. После получения известий о смерти лида о дже их сердца объяла тревога. «Какой смысл победы над темным лордом, если они не смогут справиться с Патроклом? Неужели?» Они просто оказывают ему услугу.